Глава седьмая Как только буря поутихла, а люди Вала выбросили труп фанатов в ближайшую аномалию, в баре произошло несколько на первый взгляд незначительных событий. Один из серых, что с компаньоном выпивал в неприметном полутемном углу, достал телефон и отбил сообщение одному важному человеку. Вместе с месседжем адресату ушло и фото мертвого, после чего боец все так же неспешно стал перекидываться словами со своим компаньоном за столом. В другом конце зала, с разницей в несколько минут, похожее сообщение отписал один из бывших свободовцев, поглощавший пиво с двумя приятелями. Спустя полчаса эта компания покинула бар, отправившись в дальние комнаты спать. Грешник ложиться на боковую действительно не хотел. Прикрыв дверь, он двинул обратно в бар, столкнувшись лицом к лицу с тремя вольными. «Бонжур, каманче — рявкнул он. Плечами растолкал троицу, которая переглянулась между собой, уступив место буйному товарищу. Наемник шагнул за стойку и навис над поваром. «Эй, кухарка, гитару дай мне!» Грубо потребовал инструмент лейтенант. «Грех, а ты не офонарел!» Возразил одноглазый помощник Вала. «Время видел?» «Бар работает круглосуточно. Какие проблемы, бро?» «Давай гитару жмот, а я заказ сделаю. Пиво дай мне похолоднее!» Грешник бросил на столешницу купюру, взял пиво, отхлебнул. Недоверчивый повар протянул гитару. Найм схватил инструмент, бережно, как девку, присел за столик в центре бара, пинками прогнав оттуда захмелевшего охотника, что уснул прямо на столе. В ответ его обматерили лениво, но наемник и ухом не повел. Грешник отпил еще пива, проверил, в порядке ли гитара. Покрутив на грифе рычажки, он перебором ударил пальцами по струнам, настраивая инструмент. И затем заорал песню. «Ногами цепляюсь за землю я, меня тянет в пучину мрака, в этот раз больше выжить нельзя, за что умираю над дне буерака. рака. Напрасно хватаю воздух ртом, давно уже им надышался. В прошлой жизни был за бортом и теперь опять надорвался. Еще вчера я пил и курил, на домик копил понемногу, а теперь рвусь изо всех сил, но никто не найдет труп убогий». В зале стояла тишина. Все слушали песню, благо голос у грешника был приятный и гитары, что надо. А играть он умел почти все, от битлов до мурки. Талант, так сказать. Сталкер опустошил бутылку наполовину, после чего лихо ударил по струнам снова. Прооравшись как следует, грешник смолк и отложил гитару. На него смотрели редкие слушатели со всех сторон. Песню спел он хорошо, с надрывом. Впрочем, большинству было пофиг, так же, как и грешнику. «Складно поешь», – прозвучало у него над ухом. «Недурно». Грешник еле сдержал себя, чтобы не врезать бутылкой так тихо подкравшемуся типу. Говоривший оказался сорокалетним, с гладко выбритым черепом крепким мужчиной, одетым в ратник цифровой расцветки. Разгруз, бронежилет – все чин-чином, ничего лишнего. Правда, в облике незнакомца просматривалась некая расхлябанность, несвойственная военным. «А я мог тебе башку проломить. Рефлексы, знаешь», – процедил грешник, глядя зло в лицо наглеца. «Я присяду, приятель», – проговорил псевдовоенный и, не дождавшись утвердительного ответа, плюхнулся на стул рядом с наемником. «У меня к тебе разговоры есть», – «Ты мне не приятель, дружище», – парировал лейтенант, допивая пиво. «Понимаешь, я не привык базарить с чужаками вроде тебя. Я тебя не знаю. А ты мне не нравишься, так что вали с глаз». «Гордый грешник, не признающий авторитетов. Так-так-так. Значит, все правда. Забавно. Тип в военных шмотках держался спокойно и деловито, несмотря на внешний вид». Грешнику показалось, что он специально его дразнит, вынуждая проявить агрессию. Провокатор, блин. И это его несказанно злило. Грешник отличался крутым нравом и взрывным характером, но на сегодня ему хватало впечатлений. Еще только половина пятого утра. Чего ты хочешь? Выкладывай, пока тут зубы свои не оставил, приятель. Все буянишь. А я ведь с визитом вежливости пришел, грешник. По делу! Какие дела в пять утра? – воскликнул тихо непонимающий понимающий наемник. Именно. Ты же хочешь свалить из зоны, так? – шепотом промолвил чужак. А кто не хочет? Последняя работа – 30 миллионов, да? Человек напротив гадко засмеялся, от чего грешнику стало неуютно. На миг показалось, что бродяга залез к нему в мозги и выудил оттуда пару мыслей, пришедшие в голову. Откуда он узнал? «Ну и похоже, я тоже хочу уйти на покой», – продолжил странный дядя. «Наскучила мне зона, ЧАЭС, Распри. Душа старого Сильвера требует уединения, поэтому я здесь». Грешник не поверил своим ушам. «Сильвер?» Кто не знает баек об удачливом сталкере, который прекрасно ориентировался на местности, умел находить нычки и закладные одиночек, его могли встретить где угодно. «Говорили знатоки». Будто те, кто однажды видел или заговаривал с этим сталкером, обязательно находили редкий артефакт или тайник. И вот он явился в бар лично. Грешник представлял его таким стариком с бородой, одним глазом и хромоногим. А пижон в военном камуфляже выглядел моложе. «Ты, Сильвер?» – тихо переспросил лейтенант собеседника. С, не поли контору. Я здесь инкогнито». Сильвер картинно приставил палец к рту и повертел головой по сторонам, не смотрит ли кто. Но никто не обращал на них никакого внимания, будто они и не присутствовали в помещении. Даже повар куда-то пропал, покинув рабочее место. «Не говори никому, что со мной разговаривал. Тайны любят тишину». «Валяй, я поверил тебе». «Зачем тебе я?» поинтересовался наемник, разглядывая с интересом живую легенду. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка Рома», пропел картавым голосом Сильвер, покачиваясь на стуле. «Только Рома у нас нет, а вот Хабара мертвеца вполне. Правда, вы слепы и не знаете, в чем вся соль. Сила в единстве, а порознь – вы слабые, и беспомощны». Как и всякий ветеран, Сильвер говорил странным и непонятным языком. Грех не стал переспрашивать, хотя скептично отнесся ко всему сказанному. «Ты не ответил. Почему я?» «Дорога на север открыта, а ты один пёс, всё равно туда пойдёшь. Я знаю тебя, грешник, лучше, чем ты думаешь». «Север? Это же закрытая территория». «У тебя устаревшая информация. Зона меняется, так же, как и люди». Если захотят. Люди ленивы и глупы, и порой не видят бревна в глазу. А от меня что требуется? Я тебе дам карту. Мне она ни к чему. Валяется в кармане, а проку нет. А тебе пригодится. Взамен ты подаришь одну вещицу из нычки. А у тебя есть на что посмотреть в твоем тайничке, не так ли, грешник? Я не вор. У владельца всегда спрашиваю разрешения. «Ты же не откажешь старому пирату? Йо-хо-хо!» Грешник потерял дар речи. «Как? Откуда Сильвер знает? Видимо, он действительно в курсе всех тайников-ветеранов». Но ну, я не прочь прогуляться, наемник. Погода шепчет. Пойдем скорее, ветер крепчает. Грешник не стал перечить легендарному сталкеру, что битую минуту с ним точил лясы. Признаться своим разговором Сильвер сбил его с толку. Сидел в баре, пил пиво, никого не трогал. На, блин, явился добродетель. Сильвер пошел первым. Наемник потопал следом за ним. На своем пути они не встретили никого. Привратники исчезли, тяжелые двери были открыты на распашку. Непозволительная оплошность». Вдвоем они оказались на территории бывшего завода, где удобно расположился синий комбес и пара наемников синдиката. Незаметно они прошмыгнули и мимо постовых, не обративших на них никакого внимания. Грешник силился понять, как так получилось, но на ум ничего путного не приходило. Так они оказались за пределами охраняемой территории и вышли в поле. Некоторое время они шли молча. Ветеран что-то насвистывал себя под нос. Грешник думал о том, зачем понадобился живой легенде. Они перебрались через пролом в бетонном заборе, окружавшем бывший мехдвор. Позади остались заброшенные ангары, где все еще стояли ржавые остовы зилов и газонов. Нагромождение труб с пятнами рыжего цвета и многочисленными выщербинами. Пустые бочки из-под масла и соляры. Сильвер уверенно держал правильный курс к тайнику лейтенанта. Понурый грешник плелся сзади, пытаясь собрать разрозненные мысли. Нарушил молчание Сильвер, шедший впереди. «Скажи мне, грешник», – заговорил он, – «ты бы изменил свою судьбу. Зачем тебе гоняться за призрачным богатством и постоянно рисковать сдохнуть в канаве с вываленным языком? Посмотри на себя. У тебя будто шило зашито в заднице». «Шатаешься по зоне, бухаешь. Чего тебе не имется?» «Деньги есть, мозги не потекли. Нет, блин, обязательно нужно показать свое сраное я». «Появился фанат, обронил фразу с заоблачной суммой, а ты, дурень, готов лезть взад к дьяволу. Словно вечно голодный пес, который постоянно жрет, давится и ждет добавки. А ведь за адреналин нужно платить. Вот скажи, на кой хрен тебе столько бабла?» Заработанное ты спускаешь на водку и цацки, но все пропить невозможно. Мог бы уйти на хутор, найти ладную бабу и устроить райский гешефт. Зачем? Эти россказни о том, что зона крепко держит за яйца, можешь бабушке сообщить. Сильвер отчитывал наемника как школьника. Эй, может хватит мне лезть в мозги? Возразил ему грех. Его порядком задолбал этот занудный хрыч. Сильвер болтал и не затыкался, и давил на больную мозоль. Пытался уязвить его самолюбие, наверное. «А я и не лезу, говорю как есть. Сам таким был, бойким, ловким и не признающим авторитетов. Только пират состарился, а старый Сильвер принимает мир таким, какой есть, и не пытается изменить его». «Всегда мечтал услышать дельный совет от легенды Чернобыля. Попробовал поддеть Сильвера наемник» но тот рассмеялся в ответ. «Ха -ха -ха -ха. давно о такой глупости не слышал. Я обычный человек. В отличие от тебя, я здесь живу, а ты работаешь. Чувствуешь разницу, адепт зла?» – съязвил ветеран и ухмыльнулся. «Под ноги смотри, простофиля». И правда, грешник непростительно расслабился и потерял бдительность. Настолько, что проморгал яму на своем пути». Правая нога угодила прямо в центр продолговатой расщелины, отчего грешник покачнулся и чуть не вывихнул лодыжку. Наемник грязно выругался. Не хватало матерому сталкеру получить растяжение. Вместо ямы на дороге могла оказаться аномалия или противопехотная мина. Такое случается, и гораздо чаще, чем кажется. Грешник, тихо матерясь, побрел дальше». В этот раз, по всем канонам опытных ходоков, контролируя местность и не забывая и по сторонам смотреть. Они заложили вираж вокруг фонившего, как реактор, севшего в грунт бульдозера. Завод остался позади, и путники прилично отошли от бара. Раздосадованный грешник хотел побыстрее избавиться от надоедливого приятеля, что не кстати навязал ему свою компанию. Дошли они без происшествий. В один прекрасный момент Сильвер остановился как вкопанный. Он картинно потянулся в разные стороны и пальцем показал на невидимую точку в земле. «Пришли. Вроде здесь». Грех промолчал. Ему стало интересно, чем все-таки их совместный вояж закончится. Нагловатый проходимец в военной форме не стушевался и криво сморщился. «Давай не будем из себя корчить с девственницу», «Я посещал сие заведение в прошлом году, отужинал в ваших апартаментах. Ну, чего застыл? Я, что ли, буду открывать люк? Он тяжеленький!» Грешник побагровел от злости. «Вот кто схомячил консервы, а он грешным делом подумал на грызунов или на мальчину. Сволочь! Влез в чужой схрон, пайку сожрал, еще и критикует». Тайник Грешник оборудовал далеко от базы и аномальных полей, где могли встречаться артефакты. Обычный пустырь в пологой низине, песок, кустарник и больше ничего. Место для припасов он нашел чисто случайно, когда едва не провалился в поросший травой колодец. За много лет простоя колодец высох, а грунтовые воды ушли прочь. Наемник с фантазией обустроил временное укрытие. Внутри него он дополнительно вырыл ответвление по 5 метров длиной, 2 шириной и 2 высотой. Стенки убежища он тщательно укрепил досками и металлическими кронштейнами, приделал лестницу, придумал хитроумный механизм открытия входа в схрон, обзавелся элементарными предметами удобств. Так у него появился настоящий жилой бункер. В нем он периодически отдыхал от повседневного кошмара, напивался и зализывал раны после очередного рейда. Прежде чем лезть внутрь, наемника, осмотрелся, не подсматривает ли кто. Наткнувшись на насмешливый взгляд попутчика, мол, открывай давай, Хантер поискал глазами едва заметную в траве ручку и потянул на себя. Дверца подалась тяжело, пружина, прикрепленная к ней, заскрипела, посыпались комья земли, Следующим движением грех ловко подпер дверь короткой доской, что аккуратно лежала в специальной нише под жестянкой, и по деревянной лестнице спустился в вертикальную штольню. За ним последовал и Сильвер. Он и закрыл за собой массивную дверь, положив доску на место. Они очутились в кромешной темноте. Привыкнуть глаза к сумраку не успели, так как следующим движением руки грешник щелкнул выключателем на свисающей над головой скрутке из кабеля и розетки. Свет выхватил из кромешной темноты внутреннее убранство убежища, состоящего из двух ответвлений. В одном из них располагались деревянные нары с надувным матрасом, садовый стульчик и грубо сколоченный шкафчик с двумя полками. На верхнем стеллаже пылилась сиротлива сумка с ноутбуком. На нижней лежала недочитанная книга. Во втором прорытом тоннеле человек обустроил мини-кухню с утварью и оружейный склад. Освещение работало от проводов, запитанных от артефакта батарейка, что лежал в специальном контейнере в углу тоннеля. Сильвер присвистнул от увиденного. «Ба! Всегда удивлялся, на что люди идут, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь!» – удивлялся Сильвер. Он по-хозяйски прилег на матрас, на котором лежали простыни, тонкий плед и небольшая подушка. «Сколько добра!» «Арсенал общий!» – отмахнулся грешник, разжигая газовую горелку. «Обустроить ухоронку одному человеку вполне по силам за месяц. Главное – найти материалы и инструмент. Все остальное – херня!» «Забыл добавить желание», – напомнил сталкер, развалившись на матрасе. «Куда ж без него?» Сильвер ухмыльнулся. Наемник понял, что сейчас последует очередная гнусная тирада или шуточка от местного зубоскала, или еще чего похуже. Он угадал. Ветеран присел на стульчик, потянулся и произнес следующее. «Так, отель мне твой понравился». «А как обстоят дела с напитками?» Наглый гость ловко щелкнул пальцами. «Официант, хочу кофе. Бразильский. Ложечку тростникового сахара. И будьте добры, побыстрее, я опаздываю». «За официанта ответишь», – буркнул наемник. Проклятущий Сильвер все разнюхал. За отборный кофе бармен запросил двойную цену. В чистую керамическую кружку он насыпал на хлебнику кофе, с другой банки взял коричневый сахар, себе напиток он сделал в металлическую походную посудину, затем на газовую горелку поставил закопченный котелок, куда влил из трехлитровой пластиковой тары воду. Вода не успела закипеть, а пронырливый ветеран вовсю орудовал в логове лейтенанта синдиката. Хищные пальцы пройдохи Сильвера зашныряли по вещам сталкера со скоростью пули. Он успел просмотреть найденную книгу, найти в ней банкноту номиналом в один доллар и нагло переложить себе в карман. Особенное время он уделил ноутбуку. Распотрошив сумку, он тут же залип в экран компьютера, непрерывно щелкая мышкой. С непередаваемой злостью в глазах грешнику оставалось лишь следить за неугомонным проходимцем, чтобы минимизировать ущерб от такого гостя. По ходу дела он вдруг вспомнил об обещании собеседника в баре. «Ты говорил о карте», – поинтересовался наёмник у непрошеного гостя. «Ага, топографическая. Но с пометками. Без карты вам там делать нечего», – заявил компетентно Сильвер, цокая языком от увлеченного просматривания файлов на ноутбуке. «Так, что мы нынче слушаем? Би-2, Ария, Металлика...» Стальё. Ни одной модной песни. Фильмов нет, порно тоже. «Дом-2» и того нет в наличии. «Так, это что за хрень?» «Отстой!» Разочарованный Сильвер захлопнул гаджет и швырнул его на матрас. «Скучно, уныло, сера. А я думал, у тебя ноутбук позаимствовать в отместку за карту». «Так ты вначале покажи ее. «У меня ее с собой нет». «Лежит она в комнате. В ящик стола положил, пока ты хренотенью страдал». «Что?» Грешник не поверил своим ушам. «Этот гад и там успел порыться. Когда он все успевает?» «Заранее спланировал. Змей». «Я тебя умоляю». «Эй, кухарка, где долгожданный кофе? За что я тебе плачу?» Наемника передернуло. Как задолбал этот недоделанный пират Горион в своем пиратском аду кофе ему еще подай». Вода к этому времени закипела. Грешник, как и подобает радушному хозяину, залил кипяток вначале Сильверу, а затем себе. Потрошитель тайников нашел где-то шоколадку, распечатал ее. Гайховодник, угощайся, я сегодня добрый», – ухмыльнулся наглец и сцапал хищно-ароматный напиток. Запихав в рот почти половину плитки, Сильвер отхлебнул глоток. Грешник сам отломил кусочек. Шоколад он любил. Кайф. Хорошо устроился, воскликнул старый пират, жуя плитку. Сейчас бы Рому плечнуть в кофе для полного релакса. Рому, губа не дура. Может, и бабу тебе подогнать? Скептически сказал грешник. Дурень ты. Смотри, фокус. Сильвер полез к себе в замызганный рюкзак и достал действительно бутылку добротного рому капитан Морган, емкостью в 0,7 литра, еще не распечатанную. Грешник в очередной раз удивился пижонству местного недоделанного капитана Джека Воробья, в его случае капитана Сильвера. «Советую, наемник», – с довольным видом сталкер отвинтил пробку и налил себе грамм немного в дымящийся напиток. «Бутылку можешь оставить, это презент за съеденные консервы. Пользуйся моей щедростью». «Спасибо. А то». Некоторое время они молчали. Каждый из них думал о чем-то сокровенном и тайном, наслаждаясь хорошим кофе со вкусом настоящего панамского рома. Первым нарушил минутное молчание неугомонный ветеран. Оставив недопитую кружку, он вскочил с матраса. «Пришла пора взять обещанную плату за труды. Посмотрим, что у тебя есть». Он шагнул во второе ответвление, где у грешника находился склад, и присвистнул. «Чего там только не было. Новейшие штурмовые винтовки НАТО, десяток пистолетов различного калибра, подствольные гранатометы, снайперские комплексы, прицельные приспособления, наборы глушителей, тепловизоры и гранаты». Рядом на крючках висели костюмы, бронежилеты, разгрузки и рюкзаки. все иностранного происхождения. Хитрый Проныра заглянул в каждый угол, потрогал оружие, сопровождая поиск бормотанием и возгласами. Особое внимание он уделил обмундированию. Спустя минуту возни он вынул из аккуратно сложенной кучи одежды запечатанный свёрток. «А возьму я, пожалуй, этот свитерок». Ночи стали холодные... А я еще простудился и готовься рассказать красивую историю. Какую историю, Сильвер? Люблю байки послушать от знающих людей. Краем уха слышал, что однажды некий грешник чудом избежал гибели. Интересно, правда это или врут люди? Честно говоря, в эту чушь я лично не поверил. Поэтому решил поинтересоваться у первоисточника. Грешник поморщился. Развлекать дурака ему не улыбалось. Там нечего рассказывать. Да брось, карта в отместку за историю, помнишь? Ладно. Наемник поставил кружку с кофе, в руках у него оказалась подарочная бутылка рому. Сделав глоток, он крепко зажмурился. Дело было так. После рассказа они оба помолчали. Ну ты меня удивил. Вот это поворот, греховодник, нарушил паузу старый пират Сильвер. Кажись, придумал, чего от тебя хочу в качестве награды. Кофе ты угостил, рассказал шикарную историю. Пришла пора огласить мое последнее желание. Подари мне жетон, который ты подобрал в доме из своей истории. Грешник на секунду замялся, не зная, как отреагировать на требования наглеца. Этот жулик мог попросить любой другой предмет, но не жетон. Наемник привык к оберегу и считал его удачливым талисманом. э у меня его нет. Я потерял его», — соврал он. «Как ты мог его профукать? Что за чушь? Врать не умеешь от слова совсем. А что у тебя на шее? Колье из серебра?» «Проси, что хочешь, но не жетон. Не отдам», — отрезал захмелевший найм и тяжело засопел. Грешник решил стоять до конца. Этот жетон значил для него много. Он напоминал ему, что в любой обстановке стоит драться до конца. «Грех. Этот жетон не принадлежит тебе». Наемник пришел в ярость. Он привел Сильвера в тайную обитель, Грёбаный час терпел унижение и оскорбление в свой адрес. Так еще этот подонок жаждет забрать единственно ценную вещь для него? Да кто он такой?» Грешник вскочил. Обозленный он навис над веселым Сильвером. «Ты! Хватит мне морали читать и на мозги долбить своей сраной логикой! Выкуси, а не жетон тебе!» Неожиданно сталкер схватил лейтенанта Синдиката за отворот комбинезона. «Сядь!» Сказал спокойно Сильвер и отпустил Найма. «Думаешь, он приносит тебе удачу?» «Хорошо. Напомнить о карте Севера?» «По-моему, равноценный обмен». «Будь ты проклят!» Воскликнул вслух подавленный лейтенант синдиката и снял с загорелой шеи амулет. Металлическая бляшка с рваной вмятиной и высеченными буквами блеснула на искусственном свете. Тот же, — сказал довольный Сильвер и сгробастал добычу в ладонь. «Ты прикипел к нему, да? Давай я тебе расскажу о нем». «Это не просто кусок металла с буквами». «У него есть имя. Жетон неизвестного сталкера. Ты спросишь, кто это? Я зову неизвестным сталкером человека, что первым оказался здесь после катастрофы». Тогда не было ни периметра, его построили годом позже, ни группировок, ни серьезной базы знаний о Чернобыльской радиоактивной зоне. До этого окрестности Припяти бороздили любопытные простофили, дигеры, черные копатели, Криминальные элементы Только-только продажные политики отдали зараженную Цезием и Стронцием часть Украины На откуп военным для разработок на ее территории супероружия и опытов над людьми Ты в курсе, чем все закончилось? Сильвер картинно щелкнул пальцами Произошла глобальная катастрофа Над реактором бомбануло знатно Мощная вспышка прокатилась огненной лавиной по радиационным землям. Многие пионеры умерли сразу, но счастливчики уцелели. Выжили они для того, чтобы сгореть в аномальном огне нового мира, смертельно опасного и жестокого. Да, они погибли все без исключения. Однако за свою короткую и насыщенную жизнь в условиях агрессивной среды первопроходцы оставили после себя самое ценное – знание любопытства. Вторая волна ходоков сумела приспособиться к суровой реальности. Среди них появился неизвестный сталкер. Это один из тех, кто нашел первый артефакт. Это человек, сумевший выжить в первой стычке с мутировавшими собаками и который быстрее других научился распознавать аномалии с помощью болтов. Он называл себя сталкером. Нельзя говорить о нашем герое, как об одном человеке. Это скорее собирательный образ всех бродяг, охотников, мародеров и просто искателей приключений. Им пришлось тяжелее всех. Если первые люди гибли по незнанию, то вторая, третья и даже четвертая волны приходили умирать в зону по собственной воле. Они столкнулись с ничем необъяснимым феноменом, с непреодолимой силой, что звала за собой» вынуждая почем зря рисковать жизнью и здоровьем. Те времена помнили единицы, а сколько тысяч безымянных героев остались забытыми среди тлена. Погоняло их канули в лету, но взамен они оставили знания, бесценный кровавый опыт, который те передали своим преемникам. До сих пор мы видим их послания к новым адептам, порой полные глубокой мудрости, чаще предостережения, «Добро пожаловать в ад!» «Ты помнишь эту надпись на кирпичной стене на свалке?» Ее оставил неизвестный сталкер в лице десятка отчаявшихся грешников вроде тебя» «Похожее послание выцарапано на этом медальоне» «Сталкер GSC» «Сталкер» расшифровывается как «падальщики, нарушители границ, авантюристы, одиночки, убийцы, исследователи и разбойники» По-английски, по первым буквам эпитетов. Теперь это лейбл культовой игры компании GSC. Поэтому я заберу его у тебя. Этот жетон – настоящая дань уважения павшим. Привет из прошлого. Грешник промолчал. Обиделся? Мне похрену. Придет время – поймешь. А за сим, пожалуй, я откланяюсь. Дела возникли. Спасибо за кофе и компанию. Давно с людьми не разговаривал. Одичал, наверное. А тебе удачи. И еще скажу. Смотри чаще за спину. Старый друг не лучше новых двух. Пятнадцать человек на сундук мертвеца. И хо-хо». Сильвер проворно выбрался наверх. Его залихватское «хо-хо» до сих пор звенело в голове, раздражая грешника. Столько событий случилось за утро. Наемник подобрал с земляного пола прощальный подарок ветерана. По привычке он дотронулся до шеи, чтобы ощутить холодноватый металл старого именного жетона. Однако его не оказалось на месте. Дух неизвестного сталкера больше его не защищал. Им завладел пижон, одетый как прапорщик с хреновым глазомером. Глава восьмая Вал проснулся сам Он поворочился, ожидая, когда будильник пробьет ему время Че И сюда войдет повар с хорошими новостями и побудкой Хотелось как следует перекусить, выпить кофе, а затем приступить к делам. Но бармен не выдержал и встал сам. Умывшись в тазике с холодной водой, Вал просмотрел почту, сообщения на телефоне и вспомнил события прошедшего вечера. Он уже собирался спускаться в бар, когда услышал мягкие шаги Одноглазого. Повар был точен, как часы. «Явился по мою душу», – проворчал картинно бармен. Помощник в ответ хмыкнул дежурное «Привет!». «Как обстоят дела?» Поинтересовался хозяин заведения, надевая ботинки вместо мягких домашних тапочек. Грешник свалил в закат. Дикобраз видел его, как тот уходил в сторону блокпоста. Народ разошелся. В баре пошат с парой пьяных морд. Валет за всем присматривает. «От одного поросенка избавились. Неплохо. Валет за главного?» «Эх, оставь вас без присмотра». «Дикобразу скажи, пусть отправляется на боковую, и ты тоже можешь идти. Неплохо поработал». Повар благодарно кивнул и потопал к себе в комнату. Все шло нормально в его отсутствие. Бармен терпеть не мог форс-мажоры, и его радовало постоянство. «Меньше стресса, надежные люди рядом, деловая хватка – залог успешного бизнеса в любое время». Выйдя на свое рабочее место, Вал поприветствовал Валета, что с хмурым лицом присматривал заводчиной босса. Уступив пост, охранник лениво взял из холодильника припасенную заранее бутылочку пивка и спокойно направился к входной двери. Кроме него в баре находилось трое клиентов. Каждого из них Вал знал в лицо. Это радовало. Старик сварил себе в турке ароматный кофе, затем зажарил колбаски по-венски и яичницу с тостами и сливочным соусом. Как следует заправившись, бармен уставился в планшет, но ничего нового в сети он не увидел. Время тянулось медленно. Вал включил музыку, покурил сигарету, затем слушал, как размеренно гудят генераторы. «Точно! Они все еще работали, значит проблема с электричеством оставалась актуальной до настоящего времени». Еще веру своего недолгого сталкерства Вал прослыл мастером на все руки. Годы шли, талант остался, несмотря на попытку утопить его в синьке. Большинство проблем по техобеспечению жизнедеятельности довольно вместительного и обитаемого ангара он решал сам. Вал жил по старому дедовскому принципу, не раз проверенному на собственном опыте. «Этот метод древний и очень действенный. Хочешь сделать хорошо – сделай сам». – гласил он. Помимо необходимости, ему банально нравилось ковыряться в различных устройствах, придумывать себе занятия вроде сработать очередной стол, смастерить из досок дополнительные нары или наладить систему водоотвода. Все зависело от настроения. Сегодня настрой совпал с возможностью и желанием поработать на благо общества. Вал снова оставил барного валета, пошел в подсобку, где у него лежал чемодан с инструментом, после чего вышел на свежий, сырой от дождя воздух. После бури утро радовало. Небо очистилось, пусть и не полностью, денек обещался выдаться солнечным и погожим. Вал затянул песенку, постепенно приближаясь к высокому бетонному забору, к которому приделал металлическую лестницу. По дороге он встретил патруль синдиката, перекинулся с ними несколькими словами, после чего перемахнул осторожно через преграду. За ограждением в сторонке и находилась та самая аномалия, что запитывала бар. Как и предполагал, электро никуда не исчезло, а резко сместилось в сторону, отчего сопряжение с контактным проводом упало до критического нуля. Бросив новоявленной кормилице током пригоршню болтов и покурив возле рассерженной аномалии, бармен принял единственно верное решение – нарастить провод на 15 метров, чем он и занялся в следующие полчаса. Вернулся Вал через черный ход. Халявное электричество заработало снова, а генераторы за ненадобностью остановил. К этому времени синий комбез стал вновь заполняться народом, что спешил перекусить и отправиться на поиски даров зоны. Часы показывали 5.45. Ровно в 5.46 утра всем посетителям на наладонные компьютеры пришли сообщения. Вал также получил СМС с пометкой «Срочно». Пришло оно из Центра исследований аномальной активности или ЦАА. Находился центр на южных болотах. Собственно, в ЦАА жил и работал небезызвестный хакер. Тот самый человек, что запустил сталкерскую сеть и местный интернет. Там и находились сервера. Вал открыл почту и прочитал послание. Внимание, в связи с прошедшей грозой стал возможен доступ на северные территории. Повторяем, север открыт для посещения. Кратко и информативно. «И что же здесь срочного?» – подумал барыга, пряча телефон в карман. Новости его не впечатлила, хотя рассуждения на тему малоизученных территорий у него имелись. Вал из особенностей работы знал основную причину недоступности ранее закрытой локации. Припять. «Попробуй пересечь реку в густой туман», насыщенной ядовитой взвесью в окружении болот. Один умник из ученой братьи обмолвился однажды, что севернее Припяти артефактов мало, мол, излучение слабое, и оттого область не представляет интереса для изучения. Вал согласился бы с ним, но брал под сомнение аргументы. Он больше склонялся к версии, что кому-то выгодно, чтобы север как можно дольше оставался загадочным местом. Теперь это новость. Похоже, внутри ноосферы произошел сбой, и ночная буря оказалась сюрпризом. Раньше такое происходило после мощного выброса, или, как говорят в этой части зоны, вспышки. Интересно, что будет делать местное быдло? Ломануться толпой на покорение новых территорий или забьют хрен? Второй вариант больше подходил. Время сейчас такое настало, когда новыми землями не заманишь удачливого ловца. Вал знал ребят, что паслись исключительно на мусорке, собирали мелочевку и не жалели о своем выборе. По его придиркам выходило, что новость привлечет, пожалуй, либо самых отмороженных, либо реальных профи, которым наскучило сидеть на хорошо знакомом месте. Чисто нервы пощекотать. Вскоре подтянулся и первый комментатор. К нему подошел один из честных, что вчера выпивал в компании своих. Бейлом звали. «Вал, здорово!» «Здорово. Что скажешь?» «Ты о севере?» «Лично я не горю желанием лезть туда. Да ну нахер. Задница торговать на потеху мутантам. Притом, кто знает, что там за твари обитают. Я не полный псих. Да и честь туда точно не полезет. Так что лучше тут щихлебать». Мысленно Вал согласился с честным. «Все верно. Лучше шляться по хорошо изученным чагирям, чем лезть в незнакомое болото». О севере на минуточку ходили слухи один хуже другого. «Бэйл, водочки налить?» – спросил бойца бармен. «А, нет. Скоро выходим в патруль. Лучше сделай нам по лапшичке с сосисками, да и чайку». Вал кивнул в ответ. Бэйл от него не хотел уходить. Придвинувшись поближе, боевик чести полушепотом спросил. «Есть работа. Я фанате, ты понял?» Не. -а. Фанат навёл шороху напоследок. Покачал головой вал. Решил умереть красиво. а и шлак. Да ну, гонишь. Небось, свой процент посчитал на калькуляторе и домик на Карибах присмотрел. Жук ты вал. Расхохотался краснощёкий Бэйл. Ну, я пойду. Если что, зови. таблу бы тебе настучать. Подумал бармен, нахмурившись. Этот Бейл младше его на 15 лет, а общается на равных. Субординации нет никакой. И не объяснишь же по понятиям, чуть что слетятся на разборке. Впрочем, он уже накручивает. Время такое, молодежь другая пошла. Бармен быстро справился с завтраком и позвал Бейла. Тот расплатился без сдачи. Традиция неукоснительно соблюдалась. Вскоре подошли и другие клиенты. Рабочий день начался весьма активно. Пошли разговоры о Севере. Вновь прибывшие рассказывали о последних событиях ночи, о буре, что прокатилась по всему Чернобылю. О фанате никто, кроме было и не вспомнил. С одной стороны, это неплохо, с другой – непонятно. Нет спроса, нет заработка, но цыплят считали по осени. Разобравшись с клиентами, бармен залез в сеть. Интернет захлёстывала волна сообщений от вольных бродяг, что разделились на две группы. Первая напрочь отказывалась идти неведомо куда, искать неизвестных что. Вторые соглашались валить на север хорошо вооруженной и обученной группой. Активизировалась и честь, вызывая на базу свои квады. Серые за редким исключением хранили молчание. Военные в местную сеть не вмешивались, так же как и монолит. В основном в оценке значимости северных территорий большинство осторожничало. Вал в этом и не сомневался. В эпоху информации искать лишний повод рисковать собственной шкурой было нерентабельно. Куда проще прочесать территорию вертолетами, а еще лучше боевыми дронами с ракетами. Вопрос заключался в стоимости мероприятия. А это по карману военным, отчасти подконтрольной чести и монолиту, чьи владения непосредственно граничат с севером. Но воин-сталкеры не станут на храпом лезть туда, риск огромный. Чего стоила неудавшаяся операция «Фарватер», окончившаяся полным провалом, гибелью вертолетов и людей и снятием погон с высокопоставленных лиц. Наступать на грабли в очередной раз чинуши не захотят. Да и следовало помнить о той стороне границы. Вооруженные белорусские пограничники шибко не жаловали, когда украинский, да и любой другой контингент вторгался на сопредельную территорию. Разразился бы политический скандал, к бабке не ходи. Вот если отправить туда подконтрольные банды вроде Чести, то сразу двух зайцев убить можно. И разведку боем совершить. И с себя ответственность снять. Скорее всего так и случится. Север или часть его отдадут на откуп честным взамен на лояльность. С серыми все понятно. Прикрываясь изучением местной фауны, они отгрохают новую лабораторию – введут ограниченный контингент и плевать хотели на прочих людишек. Главное вовремя платить кому нужно. Такой был геополитический расклад на текущий день со всеми вытекающими домыслами и рассуждениями. Вал решил еще сварить себе кофе. Настоящий, без сахара, с палочкой корицы и ванилью. Бармен поставил на газовую конфорку армейский котелок вместо турки, достал из тумбочки кофемолку ручную, made in USSR, раритет, и пакет жареного бразильского кофе. Он достал горсть зерен, бросил в емкость кофемолки, после чего принялся вращать ручку, дробя на части зерна. Молол он основательно, отчего даже вспотел, пока не вскипела вода. После этого старик высыпал содержимое турки прямо в воду, уменьшил огонь. Чтобы скоротать весь процесс приготовления, Вал включил на старом ноутбуке, что стоял на тумбочке, свою любимую песню Криса Дебурга Бурга о лунном свете, КГБ и холоде зимой в России. Бармен выключил газ, слил из турки ароматный напиток, добавил в кружку корицу, щепотку ванили, ложкой размешал содержимое и поставил остывать на тумбочку. Кофе готов. Приятный запах щекотал ноздри, будоражил желудок. И возвращал его к тому времени, когда он ходил в сталкерах. Вал вспомнил, когда впервые перешагнул порог бара Сторинген. И удивился, до чего люди-свиньи. Местное заведение представляло собой настоящий притон, только без баб. Поговаривали были и шлюхи, но для избранных. За обшарпанными столиками восседали крайне сомнительные личности – Распальцованная шалупонь или бандиты по блатному, мнящие себя профи экстракласса и знатоками зоны, борзые долговцы, бородатые сталкеры, требующие прозрачного, мерзкой суррогатной водки, хапуга-бармен, напоминающий бомжа с криминальным прошлым и обстановочка соответствующая, грязная засранная посуда, засаленная грубо сколоченная мебель, вонь мочи, прокисшего пота и пролитого спирта в хлеву урочительного крестьянина и то чище, романтиком ля, без морали и соответствующей этики, с дикими законами. Тогда, в тот первый раз, его грубо избили за растворимый кофе по цене полноценного обеда в ресторане в центре Москвы и со вкусом бурды. А все потому, что им не понравилось, что новичок не жрет водку, как все, а довольствуется кофейным напитком». Да и считалось зазорным не поколотить новичка в тех краях. А быть как все, пришлый Вал не желал. И мириться с быдлом он не мог. Обидчики с течением времени ответили за свои выходки, а Вал обзавелся нужными связями и авторитетом, что позволили ему выжить в это непростое время. А после того, как захлебнулся великий штурм саркофага, а на 100 рентген военные сбросили вакуумную бомбу, он организовал собственный бизнес. Благо следопыта Вала обнаружился талант неплохого организатора и снабженца. Так, в самом центре ЧЗО начал функционировать новый бар «Синий комбез» с двумя «З». Почему так? А фиг его знает, название понравилось. По сути, Вал восполнил образовавшийся вакуум. Благодаря тесным контактам с кланом наемников, функционировать бар стал на территории подконтрольной синдикату точнее говоря, в ангаре бывшего завода. Места хватало с лихвой. Новоявленный бизнесмен не зря сделал ставку на синих. Придерживаясь политики строго вооруженного нейтралитета, синдикат представлял собой малочисленную, но влиятельную организацию с внушительным капиталом и прочной крышей. Надежная крыша означала стабильность и безопасность вложенных инвестиций в дело, что позволяло избежать участия Долговского притона» а бармену стать весомой фигурой в центре зоны отчуждения. Вал отхлебнул напиток, жмурясь от наслаждения. Кайф. Теперь настало время и поработать. Предстояло еще много чего выяснить. Собрать дополнительную информацию. Вал предполагал, что о визите фаната знают заинтересованные лица, и утаивать этот факт означало пробудить еще больший интерес к запутанному делу. К счастью, Вал всегда заботился о будущем и продумывал свои действия наперед. Связями он, кстати, обзаводился легко. Причина успеха лежала на поверхности. Вал не жадничал. Предприимчивый бармен с первых дней на кордоне понял, что небольшая сумма нужному человеку творила чудеса. Деньги здорово развязывали языки, устраняли неблагонадежных супчиков, плели заговоры и распутывали интриги помогали заработать на черную икру. Без верных портретов Вашингтона, Франклина и Рузвельта он не смог бы распространить свое влияние на ползоны. Львиная доля взяток уходила на покупку информации, притом в долгосрочной перспективе. Вал не мелочился. Он тратил тысячи и десятки тысяч евро, чтобы через год провернуть невероятный финт с поставками оружия напрямую в зону без участия военных, или нанести существенный репутационный ущерб нелояльной к нему группировке. Без малого хитрый торгаш содержал с десяток шестерок, сообщавших ему провокационные сведения по высшему разряду. Информаторы молились на него, считая своим крестным отцом, а он использовал их на полную, умудряясь оставаться в тени. Конечно, эти потуги сопровождались иногда стрельбой и трупами, но риск стоил того. Особое внимание Вал уделял научному сектору. Он раньше других партнеров смекнул, что вложения в прорывные технологии окупаются в сто крат. Не успел появиться в зоне прототип детектора «Перун», как Вал его уже заочно купил, а патент на производство перепродал третьей стороне. Провалили испытания бронезащиты военные спецы, спустя неделю костюмчик пылился в закромах вотчины «Барыги». Хитрый торговец привлёк на свою сторону армию молодых, голодных до денег и славы, младших сотрудников институтов, что снабжали любопытного вала инфой иного уровня. Они любили щедрого старика, несмотря на полную секретность многих копируемых материалов. Деньги не пахнут. Аспиранты считали, что они сливают в теневому кардиналу пустышку и не догадывались о масштабах утечки. Карты с гравитационными изменениями, статистические выкладки по цикличности вспышек за текущий календарный год, неопубликованные мемуары Лебедева с зарисовками, количественные показатели Стронция в почве на юге темной лощины – и это лишь малая талика материалов присылаемых ему ботаниками. Полученные сведения Вал структурировал в папке и подкаталоги для удобства, представляющие наибольшую ценность помечал как важные гигабайты файлов, кладезь обширных знаний о жизни за периметром. Возникал вопрос, зачем ему это нужно? Когда приходила пора, он выдергивал файлы с системы и включал мозги. Допустим, поступал заказ на редкий артефакт хлорка. Из монументальной энциклопедии профессора Сахарова он знал свойства этой аномальной дряни. Сильнодействующая желейная субстанция, появляющаяся в местах распада хлоросодержащих продуктов при непосредственном воздействии радиации. Химически ядовита, вызывает удушение и отеки легких. Предположительно, появляется за 2-3 дня до выброса. За долгое время найдено 4 единицы этого артефакта. Что делал Вал? Он разворачивал карту Чернобыльской зоны отчуждения в большом масштабе. Отмечал карандашом радиационные очаги и сильно фонящие объекты, искал в компьютере подробные исследования аномального экземпляра и попутно узнавал детали. Порой он делал запросы друзьям в ученую «Альма-Матер», вроде «Где в зоне находили бочки с хлором или его соединениями?». Получив новый вводный, аналитик дорисовывал на миллиметровке «хлор» и искал точки соприкосновения с локальными районами повышенного фона. Ну а дальше просто. Он нанимал надежных опытных сталкерюк, выдавал им навороченные контейнеры для хлорки, взятые в аренду спецкостюмы с улучшенной защитой от химвоздействия, прикупленные по блату в НИИТК, и отправлял ходоков на разведку. В 90% случаев следопыты возвращались с подарками. По итогу Вал получал свои 20% добычи, уважение в лице старателей, получивших прекрасную наводку и престиж в глазах нанимателей. Конечно, больших денег таким образом он не зарабатывал, полученное вознаграждение едва покрывало затраты, однако Вал получал несказанное удовольствие от работы умом. Гораздо лучше, чем стоять за прилавком и барыжить с пивом и чипсами. Он вернулся в кабинет, включил компьютер и принялся щелкать пальцами по клавиатуре. В поиске он вбил всего одно слово – «Север». В дальнейшем старик расширил ключевые маркеры, допуская любые вариации. Спустя семь минут жужжания древний ноутбук выдал ему список из 17 файлов. Немного. Вал рассчитывал на большее. Среди общей массы документов он отмел в сторону публикации 10 десятигодичной давности. Даже сам институт признавал их ошибочными. Не стал читать и мелкие выдержки из проекта покойного Зеппельта, занимавшегося исследованием реки Припяти пять лет назад. Половина его работы оказалась неумелой копипастой погибшего при странных обстоятельствах академика Попова, чей труп так и не нашли. Основной упор он направил на изучение пространного творения одного немца, который пахал на небезызвестную корпорацию Tesla Corporation. Немчура не побоялся бешеной оппозиции со стороны маститых специалистов из ЦАА и выдвинул смелую гипотезу о происхождении природы выбросов или вспышек. Суть ее такова. Чернобыльская зона является гигантской аномалией, которая подвержена циклическим метаморфозам разного рода. Что-то вроде лощины черного бамбука, бермудского треугольника или затонувшей Атлантиды. Аномальная область в Китае, где часто пропадали люди и животные. Эта область динамична, она развивается. И иногда информационное поле планеты, сопровождаемое катастрофами, природными катаклизмами, войнами, политической нестабильностью и магнитными колебаниями Солнца, не выдерживает растущего давления. Кольцевой ток, постоянно находящийся в радиационном поле Земли, передает свой чудовищный импульс в магнитосфере. В результате возникает суббуря – волновые возмущения магнитной энергии, выраженные ускорением энергетических частиц, в своем роде разрядка. Эта энергия проникает на поверхность Земли через ионосферу на северном и южном полюсах и, внимание, в зону отчуждения. Что потом происходит, мы знаем. Выброс. Герракитский написал, что можно предсказать следующее супервозмущение. Умник выделил минимум пять областей с различными отклонениями от нормы в разнице магнитных потенциалов. Четыре из них известны всем бродягам – Саркофаг, Дуга, Янтарное озеро и Призрачный город. Пятая область предположительно находилась за рекой севернее Припяти. Ракицкий отмечал высокий радиационный фон и отсутствие внятного радиосигнала спутников над тем местом. Конечно, его гипотеза строилась на косвенных показателях с зондов и беспилотников, а также на длительном наблюдении за атмосферными фронтами. Чтобы доказать теорию, требовалась хорошо оснащенная вылазка за реку, занятую кислотным смогом. А это громадные траты, риск и посягательство на квалификацию Олухов с учеными степенями. Неудивительно, что немецкому уже научнику быстренько заткнули рот, обвинив в профнепригодности и отсутствии знаний о ЧЗО, в то время как у них собрана богатейшая база и т.д. Никто не любит выскочек, да еще и из иностранных контрагентов. Но Вал заинтересовался дипломным проектом за знаки с польскими корнями. Немецкая педантичность и тщательный поиск правды в загаженном радионуклеидами месте – вызывали больше доверия, нежели закостенелые яйцелобы, что заботились только о своем желудке. Привыкли, что за них всю черновую работу выполняли младшие научные сотрудники и военсталы. После ликвидации лаборатории на Янтарном озере, считай, форпоста в аду, работа НИИ свелась к аналитике и фантастическим домыслам. Прочитав двадцатистраничный опус Ракицки, Вал пробежался глазами по другим источникам. К сожалению, труд немца был самым емким и продуктивным. Остальные фигурировали двумя-четырьмя упоминаниями о неприступных землях. Одного источника хватило, чтобы решить для себя важную дилемму. Бумаги фаната не врали. Черновик убитого Семенова дополнял гипотезу и придавал ей пикантные нотки в виде большого куша. В ближайшем будущем разразится очередной катаклизм. В недрах северной зоны появится некая порода, в которой нуждается один миллиардер. Похоже, в одиночку с наследием фаната он не справится. Барман взял в руки мобильный телефон, покрутил его в руках. От результата звонка зависело его окончательное решение по участию в рейде на север. Скрипя зубами, он набрал номер представительства одной корпорации, от чьей деятельности он когда-то пострадал. Глава девятая И шторм бушевал несколько часов, прежде чем все успокоилось. За это время многие успели вздремнуть прямо на полу среди битого стекла и перевернутой мебели. Петюшин не исключение. Очнулся он, когда восстановили электричество, и яркий свет плафона ударил прямо в глаза. «Володя, вставай!» Парня вовсю тормошил испанец Мануэль. «У нас погром! Проверь, не разбилось ли чего опасного!» Петюшин пошевелился под упавшим на него металлическим стулом. Сбросив его с себя, он почесал соднившее бедро, сладостно зевая. «А где кричит Комар, малыш?» «Улица!» – развел руками испанец. «Безопасность делают!» «Ясно!» – буркнул Вова и поднялся на ноги. Мануэль оказался прав. Гладкий пол устилали битое стекло, тетради, раскуроченная аппаратура, канцелярские принадлежности – Веселая ночка выдалась, и, похоже, бессонная. Пока порядок наведут, уберут последствия, спать никто не ляжет. Ему стоило действительно заняться реактивами, подсчитать потери и провести влажную дезинфекцию. Как химик он это любил. Однако, не один он такой. Заспанный Анджей потирал уставшие веки, сидя за столом. Мануэль возился с кофеваркой... Питюшин ничего лучшего не придумал, как распечатать банку энергетика. Один фиг заснуть сегодня больше не выйдет. Кто будет бардак устранять? Выпив половину шипящей дряни, Пит вдруг вспомнил о вчерашнем инциденте и о раненом сталкере, который на глазах потерял сознание от сильного удара. А что с Типом? Поинтересовался ненавязчиво Уману. Спит, как говорят русские, пизатних ног. Кто он? Химику стало интересно, что за человека они спасли. Не знаю, наверное, один из старателей. В рюкзаке нашли флакон с водой и оборудование, и документы. Вова махнул рукой. Ясно, только и сказал он коллеге после всего случившегося. Ясно. Это слово здорово прилипло к языку. Слишком часто он его повторял. Прям самому тошно. Пора избавляться от него, а то как школьница недалекая. Мануэль вдруг замолчал и почему-то обиженно засопел. «У всех испанцев или итальянцев есть такая мания, много говорить и дуться порой по самым надуманным мелочам». Петюшин на обиду испанца не обратил никакого внимания. Некогда. Он допил энергетик и швырнул на пол банку, после чего принялся по списку проверять реактивы, вооружившись респиратором и перчатками». Ему повезло, что общая масса компонентов содержалась в прочных пластмассовых емкостях отдельно друг от друга и не пострадала. Будь они в стекле, то все живое в радиусе 20 метров умерло бы в течение часа от летучих соединений цианида и ртутных паров. Да и тяжелая вода токсична, не говоря уж о сверхтяжелой воде, которую он хранил в свинцовых запаянных колбах. Проверка и уборка помещения заняла у него больше 60 минут. Оценив общий урон лаборатории, как незначительный, Владимир выбросил в урну отработанные перчатки, вымыл руки с мылом, вытер вспотевший лоб. Он подустал, хотел спать. От перенапряжения здорово ныла натруженная спина. Попробуй потаскай тяжелые ящики за день. Но сейчас его интересовали не химические компоненты, а сам шторм. Шторм, последствия которого им предстояло разгребать всю ночь и весь следующий день. Вон испанец с отверткой в руках склонился над ноутбуком. Чинил. «Мануэль, no problems?» – поинтересовался Пит, наливая себе в металлическую кружку еще горячий кофе. «Профот отпаялся на плате. Придется паять. Иначе тебе зарплаты не фитить. И мне тоже!» – буркнул испанец, колдуя над девайсом. «И правда». На рабочем ноуте хранилась ценная информация, большей частью техническая. Сотни заполненных бланков приема сырья, накладные, бухгалтерия. Особую ценность представляли черновики работ. В принципе, при желании любую инфу можно было вытащить. Хотя зачем, если Мануэль – высококлассный инженер? Ему дай поковыряться в железе. Пит хотел буркнуть привычное ясно, но запнулся, подумав о чистоте своей речи. Он решил подойти к Ракицке, который с немецкой педантичностью наводил порядки на рабочем столе. «О, Володя! обрадовался появлению Петюшина немец Анжей. «Сегодня мы не спим!» «Да. Слушай, мне показалось, что шторм прошел необычный. Такого раньше не видел. Случайно не заметил что-нибудь странное?» Вова обнаружил, как у немчуры забегали глаза. Наверняка сейчас выдаст ему длиннющую тираду. Судя по тому, сколько воздуха набрал в легкие, Анжей собирался поведать ему занимательные факты из его наблюдений. О, это сильная буря. Обычно такое происходит во время мощного всплеска аномальной активности, когда аносфера не статична. Налицо сильные изменения ландшафта, силовых полей, расширение границ зоны. Почему датчики перестали работать в нормальном режиме? Скорее всего из-за скачка чудовищного магнитного напряжения, что в совокупности с ионизирующим излучением могло вызвать энергетический бум. Камеры внешнего наблюдения показали воронки с завихрениями электрической природы. Почему Мануэль приказал выключить приборы? Была вероятность получить мощный электромагнитный импульс. Антенна на вышке выступила бы в роли громоотвода, и тогда произошел большой щит. «Электроника наша сгорела бы!» Я читал статью профессора Сахарова, исследовавшего специфику вспышек. Он приводил пример, как по похожему сценарию у него сгорели материнские платы в компьютерах, что не выдержали многократно растущего напряжения. Аккурат перед мощным катаклизмом, в результате которого открылся доступ в закрытые районы Припяти», – пробормотал одновременно сан Мвова. Вова. «Не перебивай, идем дальше». «Сегодня ночью произошло землетрясение в три балла по шкале Рихтера. А ведь это невозможно. Украина находится в устойчивой зоне с нулевой вероятностью подвижек земной тверди. А тут три балла. Нонсенс. Значит, все сводится к одному варианту». «Выходит, этот шторм – предвестник вспышки?» – предположил химик. «Больше. Очень нестабильной и непредсказуемой активности ноосферы». «Она случается раз в пять или шесть лет», – хлопнул в ладоши немец, явно возбужденный от недавнего открытия. «Я собрал исходные данные этого дня и сравнил со сведениями прошлых лет. Смотри». Физик быстро нашел на компьютере нужную диаграмму, потыкал туда мышкой и вывел на монитор. «Пять лет назад. Повышенный фон. Низкое, ниже обычного давления, высокая влажность». Осталось совместить активность мутантов и аномалий. Но такое событие произошло три года назад. Я появился в ЧЗО, но тогда и полыхнуло. В ней такая проводили целые исследования этого редкого явления. Именно. Похожа зона вновь меняется. Природа прошедшей бури плохо подчиняется физике. Но если отбросить каноны и проанализировать детали, мы увидим четкую закономерность повторения». И тогда возможно определить цикличность супервыбросов с минимальной погрешностью. Бред. Это нельзя спрогнозировать, нужны дополнительные данные. Немец вскочил со стула. По его виду Пит понял серьезность намерений опровергнуть скепсис собеседника. Они есть. Твои вчерашние замеры. Обработаем их и затем сравним результаты трехгодичной давности. Вспомни, мы тогда их проводили. Не уверен, что они есть в такая или в ЦАА, но рискнуть стоит. «Анджей, мне кажется, тебе никто не поверит. Все это искусственно притянуто и выглядит неубедительно. Твою гипотезу уничтожат». «Мне плевать хотел на шарлатан Я докажу всем, что моя теория верна». Петюшин покачал головой. «Анджей, мы работаем на серых. Зарабатываем тяжелым непосильным трудом». Нам позволили заниматься научными изысканиями, но без фанатизма. Хорошо платят, но мы рискуем. В глазах боссов выглядим, как удачно вложенные инвестиции с 2000% прибылью. Поэтому тебе никто не поверит, даже не выслушают. Обматерят, как меня когда-то, и вышвырнут за дверь. Но, люди, мы сохраним десятки жизней. Внеплановый всплеск – это очень плохо. Ракицкий заговорил неразборчиво на родном языке, вплетая в речь русские словечки. Пит уловил сталкеры и бежать со всех ног. «Кому они нужны? Все, кто сейчас внутри периметра, нелегалы и преступники. И мы в том числе. Ты работал бы здесь, заранее знаю, что перспективы нет. Мы в глазах не такая, мелкие букашки. Все, на что мы годимся, это собирать информацию, за которую на Большой Земле выдают гранты на дальнейшие исследования, защищают кандидатские и докторские, и принимать сырье». «Мы – расходный материал, Анжи, не больше. Я родился здесь и знаю в реалии. А теперь успокойся, выпей воды и займись полезным делом». Вова находился в явном возбуждении. Ракицкий тяжело дышал и, не отрываясь, смотрел на монитор. Наверняка он думал, как потерял лицензию на родине и решил изменить свою судьбу – уехать туда, где его никто не знал и попробовать с нуля начать новую эпоху как его завербовала Тесла, и он оказался в одном из самых опасных мест в мире. Петюшин считал, что немец прав. Да, они никто в глазах докторов наук с дипломами, но по духу – настоящие пионеры-первооткрыватели. И оказались в зоне из-за жажды познать необъяснимое, ощутить на себе дух первопроходцев вроде Колумбы или Магеллана. Отважные моряки рискнули всем, отправившись на край света – А деньги давно перестали быть важной составляющей на Большой Земле. Анжей налил себе из кулера стакан воды и залпом выпил. «Володя готов поработать на благо науки», – его вопросительный взгляд уставился на русского. И Петюшин понял, что отказать не сможет. Он вдруг захотел жизненно необходимо проверить гипотезу Ракицки. «К черту здравый смысл! Давай проанализируем полученную информацию!» Вскочил взъерошенный юноша с красными глазами, бросаясь к груди сваленных в кучу ящиков с приборами. Лабораторный комплекс погрузился в сон и хаос. Пока внутри копошились ботанидзе, кречет и компания наводили порядок вокруг передвижного модуля. Они рисковали, выйдя в ночь. Но Кречет понимал, если не обеспечить безопасность сейчас должным образом, то потом возникнут проблемы глобального масштаба. Он использовал затишье перед тем, как сюда попрут мутанты, особенно агрессивные в это время. И пусть у них хватает боеприпасов и техники, рисковать наемник серых не любил. В прошлом его многие за это порицали, нарекали трусом, Кречет так не считал. Успех операции зависел от должной подготовки и умения предугадать дальнейшие события. Достаточно упустить один из этих важных компонентов, и вуаля, ты в глубокой заднице. Проигрывать сталкер не любил, как и упускать детали, составляющие важную канву подготовки. Дьявол кроется в мелочах, и это верно. Поэтому он в очередной раз решил перестраховаться, приказав людям наладить оборону, и заодно выявить неприятные разрывы в ней. Проблем хватало. Обычный проволочный забор вокруг пристанища был погнут во многих местах, повален и поврежден. Целая секция валялась поодаль. Сверху на ней сиротливо ютился брошенный и раскуроченный байк. Не работала спутниковая связь, круглый диск тарелки проломил тяжелый камень, отчего выход в глобальную сеть был невозможен. Территорию у станции устилали сломанные ветки деревьев и кустов, расщепленные стволы мутированных березок, целые охапки ивняка и прочей дряни. После краткого инструктажа люди Кречита с детекторами обошли всю территорию, пытаясь обнаружить в ночном хаосе свежие аномалии. Затем организовали дополнительное освещение местности. После бури два прожектора перестали работать. Пока Бугор, технарь кречто, занимался фонарями, комар выкатил из помятого кунга армейский тигр и врубил на полную мощность фары. Малыш надел ПНВ, полез на вышку, захватив с собой снайперский комплекс с ночным прицелом. Два бойца, скрим и дятел, стали разворачивать уникальную систему безопасности, разработанную корпорацией. Обычно ее применяли в походных условиях – Сам командир с заряженным оружием стал патрулировать территорию, периодически вмешиваясь в рабочий процесс подопечных. Ему помогал комар, что занял на боевой машине выгодную позицию. Вскоре появилась и первая проблема в системе безопасности. Выявили дефект довольно быстро, после того, как вынесли из ангаров все необходимые примочки в виде круглого провода сечением 2,5 квадрата и специально разработанных корпорацией оригинальных решеток Тесла. Они представляли собой метровые тубусы с желобами в полостях. Болванки последовательно соединялись между собой проводами. По ним подавался электрический ток. Между ними возникал разряд наподобие удара аномалии и контактная пара. Мутанты поголовно боялись электро, чей эффекты использовали в конструкции решеток. Только устройство больше не работало. Чё за х выругался кречет, пытаясь включить пультом автоматизированную систему. Четно, зеленая лампочка, свидетельствовавшая об исправности решеток, по-прежнему не мигала. Зато моргал красный светодиод. Лидер серых поочередно обошел все тубусы, проверил каждый провод: не коротит ли он или не перебит ли случайно. Затем осмотрел трансформатор, куда тянулся пучок черного кабеля и нашел причину неисправности. Два предохранителя, что защищали от перепада напряжения, почернели и оплавились, не выдержав нагрузку. Чертыхнувшись, Кречет подозвал технаря. Тот к этому времени заменил разбитые панели на прожекторах, вставил новые светоэлементы, благодаря чему станция осветилась яркими огнями иллюминации. «Бугор, что скажешь?» – показал командир неполадки в трансформаторной будке. «Смогешь починить?» «Как рыба об асфальт. Час времени, еще половина на доводку. Нужно только программное обеспечение уману взять. А поменять не проблема». «Даю тебе 40 минут». «Окай, босс», – буркнул грузный с квадратным лицом бугор и принялся за работу. Ночью время всегда тянется медленнее, чем днем. Объяснить это можно только тем, что человеческий организм ночью не активный, Пищеварение замедлено, мозг выполняет меньше мыслительных процессов, сердцебиение замедлено. В отличие от мутантов, активная фаза которых и приходится на темное время суток. Кречет это знал не понаслышке. Десяток раз он и ГОП-компания отражали ночные атаки на полевой лагерь, и если бы не умная защита, пришлось бы им туго. Наверняка считали бы потери среди личного состава. Теперь же защиты нет от слова «совсем», и в случае нападения придется действовать по старинке. После таких катаклизмов мутанты сходят с ума, и прут как бешеные. Хорошо, что освещение восстановили. Начальник охраны самолично проверил минное поле с тыльной стороны лагеря. Как и предполагал, умные фугасы поехали мозгами. Им срочно требовалось заменить дорогостоящие датчики на новые. Без начинки, смертоносные мины, бесполезные куски пластмассы и металла. Но сейчас никто этим заниматься не будет. Наступит утро, и бойцы займутся починкой. Он отметил для себя перспективный сектор для обстрела или нападения и продолжил обход. До рассвета еще два часа. И много, и одновременно мало. Пока Бугор поменяет предохранители, а Мануэль настроит цепь, пройдет больше часа. «Пацаны свое дело знают», – кречет напряженно думал. Вроде бы все учел, предусмотрел, но кошки скреблись по черепу. Интуиция говорила ему, где-то он совершил ошибку. Лидер серых попробовал стряхнуть морок. Ощущение осталось прежним. Липкие, тягучие мысли беспокойства стучались в подкорку мозга, вызывая виток страха. Что ж не так, сука? Командир привык доверять интуиции и от того ощутимо занервничал все-таки немалый боевой опыт имел за плечами он проверил все посты людей заглянул в лабораторию пит с ним чурой о чем-то громко до хрипоты спорили решая свои задачи мануэль вяло щелкал мышкой поговорив с последним насчет безопасности кречит вышел морок не прошел наоборот усилился он проверил предохранитель магазины все ли в порядке Обошел по кругу ребят, что явно были недовольны таким контролем. Они старались, выполняя в четкой последовательности указания босса. Поднялся кречет на вышку к малышу, спустился и заставил комара осмотреть машину. Постоял около бугра, глядя, как он снимает перегоревшее железо. С фонариком он принялся бродить по окрестностям, обшаривая лучом света каждый куст. Взгляд его наткнулся на сломанный байк. «Стоп». Комар. Буря. Незнакомец. Тот самый тип. Вот ответ на беспокоящее наваждение. Птичка интуиция не подвела. В суматохе он забыл допросить чужака, которому спасли жизнь. Кречет о нем не знал ничего, и это ему не нравилось. Хороший человек не станет перед псиштормом шляться по красному лесу со снайперской винтовкой. Вопросы росли один за другим, отчего глава серых помрачнел еще больше. Такая оплошность командира группы непростительна. Он обыскал снайпера, но допросить не сумел. Кречет решил поставить жирный восклицательный знак в этом вопросе, но не успел. В темноте сверху раздался выстрел. Снайпер-малыш с нежностью погладил ствол американского баррета. Еще вчера он его хорошо вычистил и смазал снарядил магазин пятью крупнокалиберными патронами, а сегодня снова со своей тяжеленной винтовкой торчал на восьмиметровой башенке на позиции, осматривая местность в ночной прицел. Хотелось спать, сказывалось суточное дежурство, но малыш не зря получал большой гонорар за умение стрелять. Снайпинг – его жизнь, начиная с детства, когда он с рогатки приноровился попадать в ворон на дереве. Теперь вместо простейшего арбалета у него дура – 15-килограммовая дальнобойная пушка, что на вылет пробивает броню БТР. Ну, может и не на вылет, но 7 мм катанной стали тяжелая пуля запросто прошивала, оставляя дыры в ней величиной с пятикопеечную монету. Не то что он в восторге от американщины, но винтовку любил. Часовой покрутил головой, размял шею, прогоняя сон – Если бы не кофейные зерна, он давно вырубился бы прямо на посту. За это кричит корал не только лишением премиальных, но и бил по лицу нещадно. Боец зевнул сладко, хрустнул костяшками пальцев. На словах легко ночью не спать. От прицела уставали глаза, отчего малыш постоянно жмурился, отгоняя желание прикрыть веки. Нет, до утра потерпит. Он понимал, что от его глазастости зависит исход боя. Проморгает угрозу и подведет товарищей. Быть виноватым из-за собственной оплошности Малышевский не хотел. Внизу выполняли указания босса-ребята. Сам начальник самолично проверял боеготовность каждого, вызывая у Малыша искреннюю улыбку. «Да тошный, зараза, Желосткий!» О нем говорили, что в былые лихие времена Кречет мародерствовал И в иерархии занимал высокое положение» выполнял кровавые поручения у пахана. Не очень в это верилось, хотя кречет свободно изъяснялся на блатном. Одно известно, бандитское прошлое ветерана явно преследовало его, что не мешало быть лучшим командиром. За эти семь месяцев в зоне ни одной потери, в том числе раненых. Стреляли, считай, каждый день, нечисти явно не сиделась на месте. Малыш зевнул, и осмотрел освещенный пятачок еще раз. «В такую ночь стоит полагаться на собственное чутье». Бывалые говорили, что не единожды спасали жизни, послушав зов, идущий из самого сердца. Но для этого нужно с зоной говорить на «ты», и тогда она тебя не сожрет. Он же находился в ней всего семь месяцев, и не приобрел таких навыков, хотя боевого опыта накопилось с лихвой. И Сирия, и Ливан, и долбанный Ирак – Для зоны нужен особый подход, сталкерский, и чутье наравне с детекторами важная составляющая любого похода вглубь зараженной территории. Снайпер пошевелил затекшую ногу, потом вторую, покрутил тазом. Порядок скоро придет рассвет, и тогда он сможет нормально выспаться за эти два дня. Скрипнула внизу лестница, и некто стал подниматься наверх, на площадку, где лежал с винтовкой малыш. «Босс, больше некому», – подумал парень и не ошибся. В полутьме показался массивный профиль ветерана. «Спишь, сволочь?» – тихо и гневно окрикнул Кречет, пнув обидно ногой под ребра подопечного. «Не-а», вяло ответил ему малыш. Он хоть и побаивался бывшего головореза, однако понимал, что чаще всего тот шутил нарочито в жесткой форме. «Малыш, смотри мне, не проспи за заду». У нас система накрылась, час нужен, чтобы все заработало. Час в зоне очень много. Хлынут твари, будет жопа. У меня поганое предчувствие, вот-вот случится апокалипсис, так что имей в виду. Понял, босс? Кречет нырнул вниз и вскоре исчез в темноте. Снайпер вновь приник к прицелу, оставшись один. Спать перехотелось. Малыш ощутил, как обострились органы чувств, как повеяло холодком металла, идеально красивой и безупречной винтовки с мужским характером. Его палец ощутимо напрягся на спусковом крючке. Одно плавное движение, и из дула красавицы вырвется сноб яркого пламени, по перепонкам ударит оглушительный громкий звук выстрела. Настоящая переносная пушка калибра 12,7. Главное поймать в прицел цель, выждать момент, когда между двумя ударами сердца воцарится пауза и потом сгибом указательного пальца выжить спуск. Сейчас стоит эту цель поискать. Там, в гнетущей темноте красного леса, среди смертельных ловушек притаились зубастые мутанты. Ночью труднее отбиваться, контролировать ситуацию, нервы, дыхание, страх. Особенно страх. Ты поднимаешься наверх с оружием, уверенный и спокойный, как удав, куришь сигарету выпиваешь стаканчик кофе, мысленно подбадриваешь себя. И ложишься на лежак. Ощущение страха подступает к тебе не сразу, спустя час после начала дежурства. Липнет противной пиявкой, заползает за шиворот, вгрызается в мозг, заполняя пустоту внутри. Ты начинаешь кожей чувствовать чужеродную среду, где все против тебя, даже трава. Глаза видят в сумраке призрачных тварей, Как они дикие, страшные, взбираются на маленькую площадку, озираются, выбирая жертву. Ты смахиваешь под солба и говоришь себе: все ништяк, это долбанный флюгер, раскачиваемый ветром. Что монстры не летают, а ползают внизу. И ты окончательно дергаешься, когда метрах в трехстах вспыхивает потревоженная электро после того, как матерый секач промчался на скорости мимо нее, обдав комьями легкого песка. Тебе будто напоминают, эй, парень, не зевай, здесь не принято расслабляться. И тогда ты собираешь волю в кулак, поджимаешь яйца, гонишь страх прочь, слушаешь тишину, считаешь пульс, чтобы в критический момент не сплоховать, не облажаться перед друзьями, что внизу более уязвимы, чем ты. Малыш мог нести бремя ответственности. Кречет доверял ему, как и соратники. Те шутили, что оборона лагеря начиналась на вышке. Парень и не спорил. Право первого выстрела чаще всего принадлежало именно ему. Он глаза модуля, всевидящее око на 360 градусов. Бессменный орёл го легиона, высоко парящий над поверхностью. Ребята еще пили кофе внутри, а малыш уже удобно располагался рядом с антенной, где обустроил лежанку. Кофе приносили в термосе потом и бутерброды. Обычно к нему поднимался Пит Вова с утра. В любую погоду, дождь или ветер, снайпер занимал пристреленную точку, чтобы поймать в перекрестии оптического прицела или полевого бинокля с инфракрасным теплоуловителем, скрытно подбирающуюся к лагерю биологическую угрозу. Подобно дирижеру в оркестре, он первым начинал шумовое представление дальнобойным ударом из громогласной винтовки. И последним заканчивал, когда требовалось поставить кровавый реквием на трепыхающемся теле чернобыльской твари. Но первый выстрел по исполнению самый сложный. Огонь из холодного ствола, как правило, менее точный, не идеальный. Но от этого выстрела могла зависеть чья-то жизнь. Если спецназовец с одного раза не положил террориста с РПГ на плече, то ставил под удар всех сослуживцев. Поэтому он такой важный, в том числе с психологической точки зрения. Начиная бой, ты подаешь сигнал, что контролируешь обстановку и передаешь уверенность остальным пацанам. Черт побери! Приятно, когда твой зад прикрывает сверху чувак с устойчивой ментальностью. Боец на площадке несколько раз поморгал, в глазах ребила. Пришла пора сменить сектор наблюдения. Он перебрался на три часа вправо, перенёс матрас и держатель для винтовки и приник к выпуклому, вытянутому окуляру. Ему показалось, что недалеко шевельнулась трава. Или нет? Малыш решил перестраховаться. Благо, возможности прицела позволяли. Инфракрасные лучи прибора прекрасно видели в темноте помеху на расстоянии в 600 метров. Малыш сместил винтовку чуть правее, опустил, подкрутил резкость и увидел движущееся пятно средних размеров с вытянутым хоботом. Он опознал в субъекте снорка. Тот медленно полз к лагерю. Рядом с ним тусовались еще твари. Двое. Малыш плавно переместил оружие на 45 градусов и насчитал в заданном направлении четыре особи. Это было серьезно. Группа мутантов разделилась и планомерно наступала на лабораторию ударными квадами». Набрав побольше воздуха, боец замер. Он выбрал в качестве цели переднего супостата с приличным противогазом на морде, что ковылял первым из четверки. Местный главарь. Подождав, когда туловище снорка окажется в центре круга, наемник выстрелил. Сильная отдача больно толкнула в плечо, на пять секунд малыш оглох. Немедля он продольно скользящим затвором экстрагировал дымящуюся гильзу и проорал в темноту. «Контакт! Три часа, Снорки!» В ответ ему что-то заорали, но снайпер не разобрал ни единого слова. Бой увлек его. Снорки разбежались, и ему стоило больших усилий найти новую мишень. Ему повезло, мутант замер, готовясь к прыжку. Малыш вновь выстрелил, послал пулю в монстра ярким трассером, точнёхонько посередине худого тельца. Ночь прорезал ярко-оранжевый хвост трассирующего боеприпаса. Перебежчика на четвереньках разорвало на куски. Он дернул затвор снова. тяжелая гильза забринчала по металлическому полу площадки. Но ее дребезжание стрелок не услышал. Сердито заухала автоматическая пушка на бронемашине, накрывая ковровой бомбардировкой квадрат, где предположительно находились проклятые твари. Удовлетворенный результатом малыш отложил в сторону барот. Стрелять из габаритного оружия не имело смысла. Мутанты стримглав понеслись прямо на лагерь к пацанам, уменьшая сектор стрельбы и возможность точного прицеливания из дальнобойной винтовки. Снайпер вскочил, подобрал с бетона запасное оружие, заряженный АЕК и рванул к лестнице. Кречет не удержался и прикрыл глаза, когда сверху громко бабахнуло. Он с трудом разобрал после выстрела крик снайпера Зато его хорошо услышал комар, что сидел верхом на тигре на вращающейся платформе с автоматической пушкой. Он быстро сориентировался, крутанул рычаг, поворачивая орудие на три часа. «Малыш, подсвети цель!» – проорал он как можно громче. Но малыш понял его и без слов. Громыхнуло, и темноту прорезала трассирующая пуля, что со свистом вонзилась в мощный торс прыгучего уродца. Ворошиловский стрелок четко выполнил свою работу. Второй патрон в магазин он заряжал всегда трассирующий. Оператор тут же подкорректировал курс и нажал на гашетку, обрабатывая площадь свинцовыми гранатами. Раз, короткая очередь, два, длинная, со смещением. На третий АГС замолчал. Комар схватил автомат из-за спины, встал в полный рост, прицелился, выискивая прыгучих гадов. «Не стрелять, ждем!» Голос командира хорошо был слышен среди затихшей канонады. Снорки приближались. Они больше не скрывались. Выкатились на освещенный прожекторами пятачок жуткими глазастыми уродцами, противные злобно хрюкая от недовольства. Оказавшись в освещенной зоне, мутанты взмыли вверх, каждый в свою сторону. Загромыхало оружие, и в воздух взвился дождь пуль. Но они оказались ловчее противников. Один приземлился рядом с бронеавтомобилем, второй спрыгнул в 10 метрах от кречета. Первый снорк взобрался на бронированный тигр и попробовал легнуть ногой комара. Наемник, матюкнувшись, нырнул в люк, задвинул заслонку. Взревел мотор колесного чудовища, и водитель дал по газам. Кречет же отстреливался от второго ирода, что короткими прыжками спасался от лавины пуль. Залязгал дробовик Крима, ему аккомпанировал зиг дятла, отбиваясь от другого отряда порождений зоны, зашедших сбоку. «Умные твари!» С другой стороны, если бы они ломанулись всем кагалом на кречета, то порвали бы того в клочья. Очередная пулеметная очередь все-таки достала вертлявую тварь, от чего мутант с противогазом на хоботе неуклюже шмякнулся о землю и трусливо уполз. Добить командир его не сумел, на линии огня появилась машина-комара с монстром на капоте. Боец серых газовал взад-вперед, пытаясь на ходу сбросить с нежданного пассажира – но тому, похоже, понравилось кататься. Более того, Снорк стал стучаться в лобовую панораму, намереваясь выбить и достать вкусные человеческие консервы. Под уверенным напором толстое стекло прогибалось, скрипело. Еще минута, и оно бы треснуло и рассыпалось на куски. Комар думал по-другому. Он выжал газ, затем ударил машину по тормозам, выкручивая руль. Тигр занесло, мутант нелепо взмахнул конечностями и сполз под капот. Водило включил передачу и сдал задним ходом. Снорк исчез. «Ну покажись, урод!» – подумал наемник, и в ту же минуту получил сильный удар. Шустрый урод прыгнул в боковую дверь, и если бы не непробиваемое стекло и стальные пластины, то человек получил бы травму. Уверенный в собственной безнаказанности, довольно хрюкая, Снорк забрался на крышу и принялся стучаться в люк. Комар пришел в ярость. Удерживая короткий аек одной рукой, он открыл дверь и привстал. «Привет!» – крикнул он и два раза быстро выстрелил в упертого мутанта. Дверь он сразу захлопнул за собой. Первая пуля попала, прогунув стекло противогаза, вторая вонзилась в туловище. Пассажир заревел и метнулся в сторону, спасаясь от смертоносного свинца. Кувыркнулся на спину, на земле недобитый зверь поймал очередь от кречета. Командир вовремя сориентировался в обстановке и пришел на подмогу подчиненному. Подняться снорк не смог. Невидимая сила схватила его за конечность и подбросила невысоко в воздух. Раненый монстр громко заревел, задрыгал ногами, но бесполезно. Гравитационная сила закружила его, удерживая жертву над поверхностью. Впрочем, поднять на должную высоту аномалия тяжелого снорка не смогла, не хватило мощности разрядилась хлопком, выбросив в сторону обезображенный труп мутанта с переломанными конечностями. Комар с пистолетом-пулеметом в шоке взирал с водительского сиденья на кончину мерзкого оппонента. Кречет не стал ожидать исхода поединка между комаром и мутантом. Вожак отряда двинул к скриму и дятлу. Он пытался понять, почему не стрелял бугор, и затихли выстрелы на другой стороне и заодно убедиться, все ли у них в порядке. Ребята, в свою очередь, бежали к нему навстречу с растерянными лицами. Скрим дятел, все гуд, проорал им кречет. Те дружно закивали головами. «Найдите бугра, зачистим территорию. От меня один уполз. Возможно, это не все твари». Втроем они медленно двинулись обратно. Комар догнал их, тяжело дыша. «Кэп, там свежая аномалия у машины». Потом буркнул кречет распределяя между бойцами сектора зачистки. «Внимание! около тигра! Не зеваем! Скрим, комар, вперед. Дятел, пойдешь со мной! Нужно найти остальных!» Чтобы спуститься по лестнице вниз, малышу требовалось 7 секунд днем. В условиях ночного боя на спуск уходило порядка 10 секунд при нормальном освещении. Но выглянув вниз, стрелок обнаружил, что фонарь не горел. Полчаса назад свет был, а сейчас там царил сумрак. Странно, учитывая, что недавно в том месте починял сгоревший трансформатор-технарь Бугор. Он бы заменил лампочку. Малыш с опаской ступил на лестницу, раздумывая. Снайпер не торопился. Инструктор часто повторял, что причина гибели половины личного состава – банальная спешка. Способный ученик усвоил это на всю жизнь и теперь всецело пользовался мудростью ветерана. А еще он хорошо усвоил наставления кречета, касающиеся здешних тварей. Снорки отличались прыгучестью и могли застать противника врасплох. В рукопашной схватке с шустрыми владельцами противогазов человек не имел шансов на спасение. Впрочем, разгоревшаяся с новой силой канонада подтолкнула бойца к решению. С автоматом в одной руке Малышевский повис на парапете, и стал перебирать ногами, контролируя пространство перед глазами. Но принять участие в отражении лобовой атаки он не успел. Бой выдался скоротечным. Пока малыш спускался, вечеринка закончилась. Очутившись на земле, наемник поежился. Под ногами хрустело битое стекло. Пустой плафон зиял чернеющим провалом, а в пяти метрах от него лежало крупное тело. Оно не двигалось. Взяв на изготовку компактный каштан, малыш закусил губу и плавно двинулся навстречу телу. Это был бугор. Он тяжело уронил голову на колени, прислонившись к смонтированной стойке. Возле трансформаторной станции валялась сумка с инструментами. Малыш проверил пульс у бессознательного мастера и убедился, что плечистый Уволень жив, только лежал в глубоком ауте. Ему заехали по голове, судя по вмятине на шлеме. Снорк? Если да, то куда делось оружие бугая? Автомата рядом с отдыхающим мужиком не оказалось. Боец напрягся. Осколки стекла, пропажа автомата. Хищное создание в уродском противогазе уже терзало бы тело сопящего бугра. Неужели чужак? Еще один незнакомый тип ночью на хорошо охраняемой базе. Вооружен и опасен. Где же он? Малыш осмотрелся, но никого не увидел. Он подошел к бугру, покружил рядом, всматриваясь в бегущие по земле тени от близлежащих объектов базы. Вокруг слышались возбужденные голоса ребят, громкие шаги по ночной зоне. Снайпер замер. Где-то в тени модуля в укромном месте прятался чужой. «Ну давай, покажись, падла!» Тип, ударивший бугра, выдал себя сам. Он появился справа от затаившегося малыша. Все это время чужой находился рядом и выжидал удобный момент, чтобы уйти прочь от лагеря. Незнакомец не догадывался, что под лестницей притаился человек, иначе принял бы иное решение. Темный силуэт вышел на тусклый свет от дальнего прожектора и потрусил прочь. Голову он повернул в сторону доносившегося голдежа. В правой руке угрожающе болтался трофей агрессора – новенькая винтовка «Бугра». Снайпер прицелился в спину удаляющегося человека с чужим оружием. Это был тот самый тип, которого комар вытащил из передряги перед бурей. Неблагодарная сволочь. Он покалечил бугра. Нужно его остановить, это вопрос принципа. Нехорошо, когда в лагере завелась подлая крыса. Малыш прицелился, выдыхая воздух. Мишень в виде смещающегося силуэта человека показалась в просвете мушки. Десять шагов, расставая цель. «Стреляй в центр масс и никогда не промажешь. Таков принцип снайпинга. Он мог поразить его с закрытыми глазами, но убивать пришельца малыш не собирался. Кречет, снимет скальп, наверняка захочет поговорить с приятелем, что собрался выйти на прогулку в красный лес. Свист рассекаемого воздуха и затем падение грузного тела помешало малышу. Снорк, что все это время восседал на козырьке, сиганул вслед за удаляющейся целью. Жертва вовремя ушла в сторону, приземлилась на спину и профессионально отстреляла длинную очередь в промахнувшегося мутанта. Тот упал, завалился на бок, засучил передними лапами. Браво! крикнул малыш догонку участникам ночного рандеву и выпустил короткую очередь под ноги незнакомцу. Стой, мразь, пока я тебя не кончил! Бросай пушку! Тот самый тип швырнул автомат в траву и развернулся навстречу своим проблемам. На лице у него замерла вселенская маска печали и глубокого разочарования от неудавшегося побега. Глава десятая Ай сочнулся в незнакомом месте от сильной пульсирующей боли в затылке. Наверняка сотрясение, поморщился человек. Лежал он в одной футболке и замызганных брюках, что сильно опечалило получившего легкие травмы пациента. Он чувствовал себя голым. Доктора Айболиты сняли стандартный защитный костюм, реквизировали оружие и барахло и заперли внутри комнаты. В ней воняло медицинским спиртом, камфорой и стерильностью. Тошнотворный мерзкий запах мгновенно возвратил его в детство. Засранные поликлиники, километровые очереди, талоны, наглые старухи. Айсберг ненавидел больницы. Но в комнате не было никого, кроме него. Ни старух, ни врачей-алкоголиков, ни обшарпанных до состояния стены полов. Обычная стационарная палата для оказания первой медицинской помощи. Правда, у научников на южных болотах она побольше и победнее. А здесь она представляла собой приличную операционную, плафоны, приборы, металлические навесные шкафчики, кушетка, инвалидное кресло. Поганое место мысленно сталкер окрестил его моргом, этаким чуланом, куда приводили подопытных людишек перед мучительной расправой. Он не удивится ни капли, узнав, что поганцы в белых халатах проводили опыты над людьми, отнимали органы на перепродажу. В мире сейчас и не такое творится. Почитай прессу или включи телевизор. Разом офигеешь. Правда нынче жестокая и беспощадная. Он не станет ждать участи крысы или кролика, ожидая, пока в помещение не заявятся канавалы и скажут «привет». Врачей Айс не любил. Особенно стоматологов. Но еще больше мужчина ненавидел замкнутые тесные чуланы без окон, в одном из которых он сейчас лежал против воли. Хорошо, что не пристегнули сволочи. Человек встал, потирая ушибленную, содневшую голову. По-прежнему клонило в дрему. По ходу дела ему вкололи дозу антибиотиков, распробивала на сонливость. Зато не ныла покусанная нога. Спасители обработали ее и любезно поменяли бинты добродетели хреновы. Он этого не просил, а долги старался возвращать, в отличие от некоторых. Айсберг тихо матюкнулся, вспоминая предателя, по чьей вине находился в морге. Он сел на кушетку, протер сонливые веки и задумался, как правильно поступить. Сталкер лежал в модульной лаборатории ботаников, собственности Тесла. Пристанище сирых, блаженных и матерых убийц-рецидивистов. Ученых он не опасался. Отдаст рюкзак с тяжелой водой в отместку за спасение. Объяснит, откуда у него чужие документы. А чего говорить, если три дня назад он подобрал корочки и воду у трупа, обнаруженного на западной свалке? Больше ничего у него нет. Он нищеброд, неудачник первой категории. Вот ищейки серых представляли проблему. Его не выпустят раньше полудня. Заставят говорить и задавать провокационные вопросы, на которые придется отвечать правильные ответы. Почему он ошивался в километре от лагеря, да еще со снайперским вариантом немки 417? Откуда документы на чужую фамилию и пропуск? Уж не ты ли его подстрелил, друг? Забрал водичку и остальное? Поди докажи, что не твоих рук труп Яна недотепы, не сумевшего отбиться от кабана и парочки плотей, растерзавших простофилю за милую душу. Допустим, он отбрехается у дознавателя, и тот поверит на слово. Где гарантия, что душеприказчик боевиков не пробьет по своим подозрительного типчика, ошивавшегося недалеко от модульной конструкции? Знающие бродяги шептали о черном списке серых, куда попадали нечистые на руку сталкеры. Позвонит по закрытому каналу и выяснит, что спасенный ими человек находится в розыске за убийство и занимает вершину хит-парада на уничтожение». И что же он сделает, когда вскроются пикантные подробности нежданного визитера? Выслушает душещипательную историю айсберга и отпустит во свояси Конечно. Покивает головой ради смеха, поставит к стенке, выстрелит в голову на пустыре и уйдет пить кофе. Еще и награду получит за ликвидацию опасного преступника. Мириться с таким раскладом раненый не желал. Оставался вариант один – бежать. И бежать сейчас, в темноту. Ночь темна и полна ужасов, особенно после такого ураганного ветра. Шторм или выброс здорово потрепал имущество местных умников. Наверняка охрана наводит порядок на улице. Еще бы, такой шухер. Значит, им будет не до него. Всего-то делов раздобыть новый автомат, снарягу и незамеченным выйти за пределы лаборатории. Почти выполнимо. Послышались шаги. Полить контору сталкер не собирался. Он притворился спящим, нарочно громко захрапел с придыханием. От настоящего не отличишь. Вошедший человек склонился над ним, пощупал пульс, открыл дверцу в шкафчике и, покопавшись в нем, захлопнул. Спустя три секунды посетитель вышел, оставив незадачливого сталкера одного. Айсу повезло. Доброжелатель не закрыл дверь на замок. План мог провалиться еще на стадии разработки из-за простой надежной защелки. Ничего, в зоне и лох-человек. В отличие от большинства, Айс доброжелательно относился к этим гражданам. Зачем их осуждать, если те приносили пользу обществу? Чем они хуже прочих? Обычные люди с общей судьбой-судьбинушкой впахивают, рискуют, пьют до усрачки, как остальные. Но обдирают их торгаши, впаривают им разный хлам, Отправляют на задания идиотские. Смотришь на этих дураков. Улыбаются, руки жмут. Другом называют. Блаженные. Зато профессионалов среди них на процент выше, чем среди явленных героев зоны. С ними есть о чем поговорить. Он и тушником поделится, и магазином. И ничего не попросят взамен. Вот вторые поголовно-везунчики и проходимцы. Правда, гибли они быстрее. Пусть и красиво. Была и третья категория людей, к которым причислял себя Айс. Неудачники. С самого детства жизнь таких людей наполнена различными обстоятельствами, мешающими жить и хорошо дышать. Начиная с рождения в семье записных алкоголиков, заканчивая дурацкой смертью от удара кирпичом по голове. Эти люди постоянно приходят к финишу последними, не успевают купить бутылку водки до 10 вечера. Опаздывают вечно на автобусы, не выигрывают в лотерею или лото, постоянно копят на барахло и вкалывают на хреновой работе, чтобы на первом году пенсии умереть от инфаркта. Список длиннющий и всему виной обстоятельства. Ты можешь быть красивым, богатым, успешным, и один фиг будешь неудачником из-за неблагополучного стечения гребаных обстоятельств, что берут тебя за горло, И говорят тебе, ну как, лузер, снова вляпался. Точно так же было и с Айсом. Хроническое невезение в паре с привратностями судьбы крепко испытывали его на прочность. И события последних дней, куда там месяцев, не исключение. Все произошло из-за Димы Волка, приятеля с Южных Болот. Этот хмырь предложил ему сделку ценой в 10 кило, подрядив на работу к ученой и добывать каменную кровь. Волк убедительно лил в душу мантру, мол, работаешь легально, ксивы есть, по документам вольный брат то ли Крезник. За три месяца работенки – десять тысяч, чем не прибавка к жалованию. Это по контракту, не говоря о бонусах. Ас не поверил в эту бредятину, но хроническое безденежье надоело, а тут бац, документы, постоянное занятие плюс гонорар. Помимо основной работы, наниматель поручил ему найти некую тетрадь, спрятанную у профессора Семенова в закромах. Естественно, за дополнительную плату. Планировалось, что Айс выкрадет искомую вещь, снимет копии и вернет документ обратно. Никакого криминала. Проблемы начались, когда Дима Волк исчез. Копию снять не получилось, как и тетрадь вернуть на место. Ушлый профессор, обнаружив пропажу, поднял хай. Айс сбежал, а на следующий день Игоря Семенова нашли мертвым. То ли резник, он же айсберг, в миг стал персоной нонграта, выражаясь проще, преступником. Следующий месяц он провел в бегах на болоте, его выслеживали и пытались взять в плен, но каждый раз у него получалось вырваться из капкана. Ко всему прочему Айс случайно узнал, что подставной резник существовал на Так звали работодателя, который скрывался под вымышленным именем Дима Волк. Немного позже Айс разузнал о нем, и здесь он схватился за голову. Этот лицемер наследил чуть ли не на все болота. Его разыскивали три группировки, что означало дополнительные проблемы для Айса. Никто не станет разбираться, что ты не он. Резник плохой, а Айс хороший. Шлепнутый баста. По этой причине Сталкер залег на дно злой и без денег с репутацией треклятого мерзавца. И вот незадолго до катаклизма Волк снова объявился. В этот раз на западной мусорке, где бедолага Айс, отрастивший усы и бороду, еле сводил концы с концами. Сталкер вычислил хитреца. Приставив к горлу нож и выслушав душесчипательный рассказ о том, что его самого надули хитрые торгаши и отняли бабки, Айс разбил ему лицо, после чего экспроприировал у него блокнот в черном кожаном переплете, винтовку, 500 баксов наличности и отправился на север. Точнее, в Красный лес, где неподалеку от одной лаборатории находился личный тайник. О нем под страхом смерти поведал ему фальшивый волк. «Он не соврал». Схронный впрямь существовал, только кто-то его распотрошил и взамен оставил тетрадный лист в клеточку с рисунком ФАК и тремя заглавными буквами ПНХ. Айс пришел в ярость. Он решил убить мерзавца. Но свора голодных собак и ураган помешали гениальному плану. Ходок попал в просак. Итог известен, он лежал в тесной комнатке на неудобной кушетке и думал, как свалить в закат подальше от серых. Для начала ему не мешало бы найти свое барахло. Сталкер не любил, когда чужие лазили по личным вещам. Интересно, где они? Наверняка лежат в центральном зале, откуда доносились голоса. Но сначала он осмотрится здесь. Раненый встал с кушетки. Первым делом он принялся шустро шмонать шкафчики. Бумаги, файлы, папки, канцелярский хлам, шприцы, ампулы, бинты, перевязочные пакеты, физрастворы. Мародер сгробастал две аптечки ярко-желтого цвета, добавил к находке парочку бинтов, йод. Антирада не нашел, зато оказался счастливым обладателем заживляющего геля. Все добро беглец сложил в найденный целлофановый сверток, который перевязал бинтом, чтобы не шелестел засунув ношу за пазуху человек подошел вплотную к двери. За тонкой пластмассовой перегородкой два умника спорили между собой да икоты, от чего их вопли долетали аж сюда. Поехали. Айс нажал аккуратно на ручку, и дверь открылась тихо и без скрипа, не заперта, ему везет. Выглянув в щель, он увидел часть огромного помещения, заставленного шкафчиками, ящиками, какими-то бочками со значком радиации. Людей он не видел, и это хорошо. Беглес распахнул дверь на ширину тела, пригнулся и, сидя, выбрался из мертвецкой. И вдохнул совсем другой воздух, аромат предстоящей свободы. Запах спирта, содержащей жидкости, сменился демоническим амбре растворителя в перемешку с прокисшим тестом. Он пробежался глазами по стеллажам с запчастями, столам белого цвета, монитором, компьютером. Айс выглянул из-за массивного шкафа, состоящими на нем чистыми пробирками в герметичных контейнерах и увидел спорщиков. Хочешь поработать на плака науки? донесся голос с иностранным акцентом. Собеседник ответил ему согласием и склонился над экраном компьютера. Нерусский и еще один худощавый парень стояли к нему боком. Других лиц он не наблюдал. Худой ботаник, славянин, заспорил с иностранцем, тыкая пальцем в диаграммы и таблицы. Тип с акцентом стал жарко с ними спорить, доказывая свою точку зрения. Айс подождал, когда они повернутся к нему спиной, и в присядку перебрался за габаритный шкаф. Перед собой он приметил три двери. Одна вела в туалет, видимо. Вторая и третья были одинаковыми и без надписей. «Жилые», – предположил сталкер. Заработала система слива. Беглец вздрогнул и по инерции упал ничком на пол. Секунды позднее из туалета вышел третий ботаник. Если бы он посмотрел в его сторону, то увидел лежащего человека с перекошенным лицом. К счастью для Айса, ученый прошел мимо, явно увлеченный своими делами. Ну и флаг ему в руки. Айс вздохнул и пополз к одной из дверей. Как и предполагал, комната оказалась жилым помещением. Стол, стул, одноместная кровать, тумбочка. На ней фоторамка с изображением водопада. А на стене раненый увидел карту зоны большого масштаба с пометками. На этом убранство заканчивалось. А говорили ученые братья шикует. Айс уже собрался уходить, когда взгляд упал на прислоненный к кровати пистолет пулемет «Хеклер-Кох МП-7А1». «Ого», – хмыкнул мародер, взяв в руки немецкую машинку. В тумбочке он обнаружил запасные магазины к нему, покрытые пылью и паутиной. «Тоже мне в вояке», – не сдержал эмоций беглец. Айс вставил магазин в приемник, передернул затвор почувствовал себя уверенным. И тут открылась дверь. На пороге стоял ботаник славянской внешности. Судя по выражению лица, он явно удивился, увидев чужака с его личным оружием. «Хеллоу, врибади", сказал Айс и наставил на вошедшего Хеклер Кох. «Это шутка?» – воскликнул умник. «Ага, два раза. Не стой на проходе, зайди сюда. Я распинаться много не буду. Я хочу забрать свое барахло и спокойно уйти». Никто не пострадает. А теперь сядь. Пит повиновался молча. Не забыл он и закрыть дверь за собой. «Звать как?» Спросил быстро человек с оружием. «Пит?» Петюшин, Владимир». «Значит так», – повторил Айс. «Я искренне благодарен за спасение, однако мне действительно нужно свалить. Не спрашивай, почему. Винтовку я где-то утерял, поэтому возьму этот агрегат. Ты не против, верно?» «А теперь вопрос. Где мои вещи?» «У, Кречета, начальника охраны. Ключ у него. Погано. И блокнот?» «Нет, он на моем столе. Отдашь блокнот, и мы в расчете за спасение. Забирайте воду. Один фиг я не знал, кому ее толкнуть». Владелец Хеклера горько усмехнулся. «Значит, ты убил Яна, да?» «Не городи херню, дружище. Этого жмурика я нашел на мусорке в западной части». Его трупом закусывали вонючие псины. Так что в его смерти я не виноват. Да и беден он оказался, как церковная мышь. Нечего взять, кроме водички и доков». «Вот как? Тогда зачем этот цирк? Мы тебя спасли. Сказал бы, что уйдешь, и все. Никто насильно держать здесь не будет». «Закрой пасть!» – разгневался Айс. «Есть причины». «Ладно, поговорили и хватит. Зови сюда своих друзей. Давай без глупостей, я нервничаю». «Вот она, человеческая благодарность», – вздохнул Славянин и шагнул к двери. «Мне интересно, а как ты выберешься отсюда?» «Это уже мои проблемы. Ну, кричи друганам». «Я не попугай, дважды не повторяю». «Ясно». Пит горкнул в приоткрытую дверь. «Габис, Ракицкий, камьиер, у меня проблема». Айс взял за шиворот химика и оттащил того в сторону. Ошарашенный юноша присел на стул. «Хватит орать!» Первым на вызов прибежал испанец. Войдя в комнату, он получил под дых сокрушительный удар кулаком. Айс швырнул Мануэля на кровать, где тот пришел в себя. Сорокицкий он поступил проще, вышел к нему навстречу и вежливо попросил проследовать в комнату. Ничего не понимающий немец удивленно подчинился Айсу с оружием, а затем разразился потоком грязной отборной ругани. Беглеца это несказанно позабавило. «Итак, ребятки. Я закрою всех в комнате и исчезну. Больше вы меня не увидите. Надеюсь, никогда. За оружие спасибо. И за гостеприимство. Ключ от комнаты где?» Петюшин бросил ему ключ, который носил с собой в кармане. Непонимающие иностранцы гневно сверлили непрошенного гостя глазами. Айс запер дверь, ключ бросил на пол. «Что же?» у него есть 20 минут, чтобы собраться и исчезнуть. Конвоиры могли зайти в лабораторию в любую секунду. Обыскав хоз помещения, он нашел армейский рюкзак, сгрузил в него бутылку воды, аптечки, припасы на два дня, блокнот положил себе в карман, а также позаимствовал у ученых респиратор, что безалаберно болтался на крючке, доел на ходу недоеденный бутерброд и допил чужой кофе. В гардеробной айсберг разжился новеньким скафандром наподобие Севы, только в современной версии. Вещи свои искать не стал. Поэтому беглец сосредоточил усилия на поиске запасного выхода. Ему повезло. В модульно-каркасной лаборатории предполагался резервный путь наверх по выдвижной лестнице. Именно этим выходом и воспользовался айс. Закинув оружие за спину, беглец выбрался на купол научной станции. Очутился он под высокой башенкой с неширокой платформой. Слева на куполе ввели вниз приваренные металлические решетки. Металлическая полусфера отбрасывала густую тень, в которой он мог скрыться от посторонних. Горели огни прожекторов, освещая пространство вокруг лагеря. Один фонарь светил прямо под лестницей, что вела наверх на площадку. Айс замер, слушая ночную зону. Повсюду раздавались тихие голоса и возня людей. Вот на горизонте появились двое. Они разматывали с катушки шнур, втыкали за потрепанным металлическим забором с колючкой метровые тубусы. Мародер догадался, что охрана разворачивает защитную систему. Он видел похожую штуку на болотах, когда таскал каменную кровь. Что ж, хорошо. Видимо, гроза нормально потрепала укрепленный лагерь. Это объясняло, почему наемники полным составом выступили на улицу, устраняли бардак. Убедившись, что никого нет перед ним, Айс съехал по решетке вниз, стараясь не привлечь лишнего внимания. Теперь фонарь охватывал и его. Свет мешал ему, легко демаскировал, чего становилось не по себе. Он выглянул, пытаясь понять, кто его может увидеть. Насчитал сталкер троих. Высокий, низкий и здоровый. Здоровяк с красным одутловатым лицом ковырялся около серого из-за сумрака открытого кунга. Пробыл он там недолго. С чемоданчиком в руках человек направился в его сторону, к раскуроченному трансформатору. Оружие у него айс не заметил. Крепыш пониже, постоянно отдавал приказы и суетился, будто у него шило в заднице. На месте начальник не стоял, постоянно что-то бубнил и покрикивал на подчиненных. «Давай, мясо, живей!» – только и слышалось со стороны. «Лютует, падла!» – заметил Айс, наблюдая за ним внимательно. Высокий боец крутился возле бронеавтомобиля с включенными фарами. Несколько раз он подбегал к боссу, обменивался репликами, возвращался обратно. Вот воин шустро залез в машину и появился сверху, у авиационной 30-миллиметровой пушки – Автомобиль водитель развернул на восток, в противоположную от него сторону. Других участников по устранению неполадок он лишь слышал. Пацаны здорово матерились, шуршали травой. Айс раздумывал, как лучше поступить. Время уходило, в комплекс мог зайти один из охранников и поднять переполох. Его могли обнаружить на куполе, увидев торчащие ноги чужака. Прорываться с боем против численного перевеса неприятеля, смех и самоубийство. Айс планировал выйти из передряги живым, а не изрешеченным пулями трупом. На помощь ему пришли обстоятельства. Сверху раздался выстрел. Да и какой! Айс чуть не кульнулся вниз от неожиданности, насколько громким прозвучал бабах. Стреляли в его сторону метров на 200. Стрелок сидел на той самой площадке, под которой минут десять назад прополз Айс. Ему снова повезло. Собственная промашка помогла благополучно проворонить снайпера. Сволочь с громкой винтовкой сидела тише воды. Зная это, Айсберг отказался бы от затеи с побегом. «Контакт! Три часа, снорки!» – гаркнул снайпер и выстрелил второй раз. Огненный шлейф полыхнул далеко от первой полосы заграждения. Снорков Айс не увидел. Зато обнаружил, как пришла в движение громадина на автомобиле с оператором наверху. Трассер еще не угас, как по его следу заработала пушка, обрабатывая квадраты площади. С другой стороны в лаборатории затрещали пулеметные очереди. Ему вторил дробовик и натовская винтовка. Босс к тому моменту покинул заданный сектор, оставался на месте красномордой. «Надо выбираться» промелькнула здравая мысль у айсберга, наступил самый благоприятный миг для бегства. Под ним с оружием в руках замер технарь, готовый к обороне. Сейчас Серый мешал Айсу выбраться из ловушки. Очень мешал. Недолго думая, Айс прыгнул на ничего, не подозревающего боевика с трехметровой высоты. Приземлился он аккуратно плечи противника, тот нелепо взмахнул руками и отключился. Нападавший больно ударился о поручень, вдобавок прищемил себе кожу на ладони. Шипя от неприятного ощущения, он прикладом раскурочил мешавший ему фонарь рядом с будкой и сделал два шага прочь от лаборатории. Рано, на перерез к нему приковылял Снорк. Мутанту прострелили конечность, и он жалобно волочил ногу по влажному песку. Правда, Снорк человека не видел, так как траектория движения мутанта пересекала путь отступления сталкера. Монстр доковылял до трансформатора и неожиданно запрыгнул на него, затем выше, пополз по куполу. Стрелять в него айс не стал, зачем выдавать себя? От спасительной темноты его разделяло 10 метров открытого пространства. Из них 3 метра были хорошо освещены. Облизнув кровь с пробитого языка после падения, человек с автоматом в руке подкрался к трансформатору, скрывшись в тени. Затихли выстрелы, Да считав до трех, он трусцой побежал прочь. И это стало его единственной ошибкой на пути к свободе. Прежде чем его заметили люди, бегущего человека узрел сидящий на вершине комплекса Прыгун. Сиганув на землю, он едва не сшиб айса с ног. Беглец вовремя бросился в сторону. Снорк затормозил, теряя набранную скорость. Думать айс дальше не стал. Перекатился на спину и в упор выпустил длинную очередь в мутанта, спасая свою жизнь. Он не удивился, когда за спиной услышал гневный крик часового. Айсберг вздрогнул от выстрелов в ноги, что подняли пыль. До спасительной отметки, разделяющей свет и темноту, не хватило пяти шагов и крошечного везения. Ну вот и добегался. Айс бросил немку, развернулся к обидчику, и получил сокрушительный удар прикладом в голову.